Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава 11. Обернуться внезапно назад и увидеть, что там, освещённый фонарями, стоит ваш любимый. Мастера гаданий считают, что предделять будущее это равносильно смотреть на мир через затуманенное стекло, создающее самые разные вариации мистического. Но по словам очень знаменитого мастера гаданий В зависимости от различных выборов, которые люди делают, создаются и различные варианты будущего. Но независимо от того, какой выбор сделан, он не был случайным, потому что в этом мире нет такого понятия, как шанс. Существует только неизбежное. Даже если встреча между двумя людьми представляется как совпадение, она на самом деле является неизбежной. Одно за другим и то, что неизбежно, толкает колесо истории вперёд. развивая все возможные варианты неизбежного будущего. Главное из всего, что было сказано, это одно сообщение о том, что предсказания мастеров гадания никогда не могут быть ложными. Даже если в них есть ошибка, это только потому, что мастер гаданий в своём предсказании выявил неизбежное будущее из параллельного мира. Между тем вы просто следуете за другим неизбежным событием в другое будущее. Таким образом, это виноват не мастер гаданий, но мир. Вы же говорилось о боричном мастере гаданий, который предсказывал бесчисленное количество раз и всё же, когда дело касалось защиты его самого, не смог правильно сделать предсказание ни разу. Вы, наверное, догадались это. Всё верно, это мастер гадания, великий бессмертный мастер медных триграмм из группы девяти провинций. Хотя он и был не самым надёжным предсказателем, Но если взглянуть с другого ракурса, в его словах всё же была правда. Сунаши Хан никогда не думал, что встретит черноволосую, длинноногую красавицу. В конце концов, мир слишком огромен, чтобы в нём было так много совпадений. Тем не менее, он никак не думал, что пройдя круг во время прогулки, он снова встретит ту девушку. Он как раз выходил из магазина с названием "Славная говядина", держа в руках большую сумку с самых разных закусок из рая гурманов. которую он намеревался приподнести в подарок своим соседям по комнате. Едва он сделал первый шаг за дверь, он увидел черноволосую девушку, тащившую большой чемодан в его направлении. В тот момент Суншу Хан на себе испытал значение слов: "Длинные ноги быстро ходят". Несмотря на то, что она была всё ещё очень далеко, когда он увидел её, в мгновение ока черноволосая леди уже шла в нескольких шагах от него. Шейхан слегка подвинулся, чтобы освободить дорогу и дать девушке с большим чемоданом удобно пройти. "Спасибо", улыбка черноволосой красаوتки была мягкой и прекрасной. Она затем вошла в небольшой магазин за ним. "Сын, Шейхан спокойно кивнул. Ему пора было уже возвращаться в общежитие. Когда он сделал только два или три шага вперёд, черноволоса красавица уже ловко купила всё, что хотела, и одновременно задала лавочнику вопрос: Суну Шыхан случайно включился в их беседу и не намеренно послушал её вопрос. Когда Суну Шыхана услышал вопрос, который задала леди, он весь похолодел изнутри. Хозяин, могу я спросить вас о монастыре, который называется Храм призрака лампы и расположен поблизости от улицы Лосинь? Лавочник задумался на мгновение, прежде чем покачать головой и сказать: "Храм призрака лампы? Я никогда не слышал о нём". Однако я только переехал 2 года тому назад, поэтому я не очень знаком с местами в окрестностях. Молодая леди, вы можете попробовать подойти к одному из этих старых магазинов, чтобы спросить людей вокруг. Время, которое они провели на улице Лусинь, гораздо значительнее, и они должны знать больше. Лавочник, очевидно, был хорошим человеком, и объяснил всё с большой страстью. Хотя на таком поприще всегда было слишком много мошенников. Черноволосая леди обладала явной харизмой, которая давала плюс 100 очков приятному впечатлению о ней. Храм призрака лампы, улица Лосинь. Естественно, Шихан подумал о леди по имени Мягкое перо с острова магических бабочек из группы. Правильно ли я услышал? Думая так, Сун Шихан достал большой телефон из кармана и провёл по нему пальцем для разблокировки экрана. После этого он умело вошёл в приложение чата и открыл группу девяти провинций. После того, как он ушел, в группе появилось значительное количество новых сообщений. Первым шло сообщение, отправленное два часа назад мягким пером с острова Магических Бабочек. Она сказала, что не смогла найти информации касательно храма призрака Лампы, но уже взяла такси до улицы Лосинь. Затем она хотела напрямую спросить все у местных обитателей. 20 минут назад мягкое перо с острова магических бабочек отправило ещё одно сообщение. Я беззаминок добралась до улицы Лосинь. Здесь очень людно и оживлённо. Полная противоположность тому, что я ожидала. Эта улица для гурманов, и я увидела много всего, что выглядело очень вкусно. Видно было, что она в хорошем настроении. Во-первых, она без проблем добралась до улицы Лосинь. Во-вторых, здесь было много хорошей еды. Если она выезжала из аэропорта Джан-Тнаня, то дорога на машине должна была занять примерно два часа. После этого была улица Лосини с большим количеством хорошей пищи. Сун-Шихан потер лицо. Из аэропорта Джан-Тнаня добраться до города Джей за два часа было бы невозможно, не так ли? Исходя из продолжительности на такси и описания данного мягким пером, ее пунктное назначение было около 80-90% шансов. Она нашла неверное место. Она даже не прибыла на улицу Лосинь в городе Джей, а вместо этого оказалась в Рае для гурманов неподалёку от университета Джаннани. Но если это действительно не было совпадением, то не может ли длинноногая черноволоса красавица быть мягким пером? Едва он подумал, что такая современная и модная красотка может быть фанатом тюниби, Сунуши Хан почувствовал необъяснимое волнение в глубине души. Однако Это было всё ещё недостаточно, чтобы подтвердить, что черномолосая красота и есть мягкое перо. Потому что, включая возможность того, что некоторые специальные мероприятия происходят в крайне призрака лампы на улице Осень города Джей, это вызвало бы потоки спешащих туда людей, и кто-нибудь непременно оказался бы в неверном месте, совсем как мягкое перо из группы. Такая вероятность была очень мала, но не невозможна. Палец Сун Шихана продолжал двигаться по дисплею телефона, но никакой новой информации в группе больше не появлялось. Даже свободный ученик Северной реки не был в сети. Возможно, он отправился искать помощь по поводу храма Призрака Лампы. Шихан продолжал тыкать в экран, когда внезапно мягкое перо с острова Магический Бабочек отправило голосовое сообщение. Сун Шихан неосознанно открыл его. Мягкое перо устало вытащило свой чемодан из магазина и с чувством разочарования. Это был уже двенадцатый магазин. Предложение лавочника ранее было великолепным, но она уже спрашивала как в старых, так и в новых магазинах, и еще не было ни одного, кто знал бы о храме призрака лампы. Вздыхая, она достала свой мобильный телефон и проворно постучала по нему, открыв программное обеспечение чата и окошко группы девяти провинций. От свободного ученика из Северной реки не было никаких новостей, хотя она надеялась получить помощь от него. Поскольку печатать одной рукой было неудобно, она решила использовать функцию голосового сообщения и мягким голосом сказала: "Господин Северная река, узнал ли ты какую-нибудь информацию, касающуюся храма Призрака лампы? Я спрашивала во многих магазинах в Ольцелусинь, но ни один человек никогда ничего не слышал о храме Призрака лампы". Пожалуйста, ответь, как только прочтешь это. Одно касание пальца, и ее голосовое сообщение было отправлено. Она держала свой телефон. До получения новостей от свободного ученика с Северной реки она должна продолжить спрашивать всех на улице Лусинь про храм призрака Лампы. Она не должна сдаваться. На выходе из магазина мягкое перо увидело того же юношу, который уступил ей дорогу. Он стоял на другой стороне, листая и читая что-то в телефоне. И было непонятно, что он делал. Мягкое Пероза было об этом и продолжило идти. В это же время в мобильном телефоне парня прозвучал голос, который был невероятно знаком мягкому Перу. Господин Северная Река, получил ли ты какую-то информацию, касающуюся храма Призрака Лампы? Я спрашивала во многих магазинах улицы Лосинь, но ни один человек никогда ничего не слышал о храме Призрака Лампы. Пожалуйста, ответь, как только прочтёшь это. Это разве это не мой голос? Более того, это то голосовое сообщение, которое я только что отправила. Сначала мягкая Перо ту посмотрела вперёд, а затем ощутила неописуемое счастье, ведь человек, который стоял напротив неё и выглядел таким молодым, был на самом деле членом группы 9 провинций. Потерянная, удручённая, мягкая Перо внезапно почувствовала себя так, будто ей утопающей внезапно бросили верёвку. За три шага она одолела расстояние до господина, который выглядел как молодой парень. Сун-Шихан только что получил голосовое сообщение от мягкого пера. Ее приятный голос ласкал ухо. Вдруг он почувствовал, что кто-то приближается к нему сзади. А затем он почувствовал слабый аромат, коснувшийся его носа. Это был нежный аромат цветов, к которому примешивался аромат тела девушки. Шехана вернулся и увидел длинноногой черноволосой красавицу, стоящую за ним с счастливым лицом. Её взгляд был направлен на его мобильный. Группа девяти провинций. Мягкий голос черноволосой девушки звучал счастливо, как будто она встретила старого друга в чужом городе. В тот момент у Сии Шухана не было ни одной идеи о том, каким должно было быть его лицо при встрече с этой девушкой. У неё больше не было нужды представляться. Если бы Сун Шихан не мог вычеслить её имя теперь, он должен был купить пачку тофу и убить себя с их помощью. Мягкое перо с острым магических бабочек. Сун Шихану казалось, что его голос звучал очень неестественно и был полон неловкости. Это я. Могу я спросить твоё имя, да? Мягкое перо наконец успокоилось и принялось тщательно оценивать этого господина. Как она помнила, её ровесника был только Ахшелю из клана Су. Прошедшие вчера испытания, все остальные игроки в группе девяти провинции были старше, чем она. Этому человеку, напротив, не дать больше восемнадцати или девятнадцати лет, но его настоящий возраст не может быть таким, верно? Его рост был примерно метр семьдесят пять, а приятное лицо и внешность располагали к разговору с ним. Приятное лицо – это был тот тип лица, который всегда принадлежал хорошим людям, и в то же время был тем типом, который… обладатели которого чаще других оказывались во френд-зоне. Кроме того, она не могла почувствовать, на какой стадии находился сейчас этот человек. «Кажется, этот господин столь искусно скрывает свою ауру, когда он стоит напротив меня, что кажется, будто он полностью вписался в мир обычных людей. А ведь это стадия возвращения обратно в естественную среду, совсем как у моего отца». Такие мысли посещали голову мягкого пера. «Господин...» Такое обращение слегка покоробило Сун Шихана. Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин специально для сайта ruleit.ru. Глава 12. Господин Сун, твой телефон тоже разрядился. На вид черноволосой девчяги можно было дать около 20, но ведь и мой 18-й день рождения было так давно, верно? Могу ли я выглядеть таким старым? Что заставило её предположить, что я взрослый дядечка? Кроме того, имя дала. Он сразу подумал о страницах группы любителей тюнибе. Что-то вроде Истинный монарх Жёлтой горы, Свободный ученик Северной реки, Двадцатый мастер пещер, Двадцатый мастер дворцов и так далее. У него внезапно закололо в боку. Ха-ха. Вы можете звать меня Солншихан. Также Давайте не будем пока вспоминать имя Дао, ответила Сун Шихан. Он не хотел, чтобы другие думали, что он тоже был фанатом тюниби. Да? Извините, старший, я забыла об этом, виновато сказала мягкое перо. Для игроков нет никакого смысла озвучивать своё имя Дао на публике. Она была просто слишком счастлива и взволнована и потому забыла об этом. Эх, прекрати называть меня старшим. Сон Шихана ещё дважды хмыкнул. Ему казалось, что кашель от простуды, от которого он только вылечился, внезапно стал проявляться с куда большей силой. Да, мягкое перо мягко вздохнуло, и её сердце сжалось. Неужели с этим старшим трудно будет найти общий язык? Этого можно было ожидать в конце концов. Невозможно, чтобы все в группе были такими дружелюбными, как господин из Северной реки. К тому же, хотя этот господин сейчас и стоял на улице Лосинь, он не общался в чате, так что, скорее всего, был человеком холодным и равнодушным и не стремился предлагать свою помощь. Подумав об этом, она только и могла, что почувствовать разочарование. Как раз в тот момент размышлений мягкого пера Сун-Шихан добавил, «Так что, будет хорошо, если ты станешь звать меня просто Сун-Шихан». «Да». Мягкое перо мгновенно растерялось. «Это не должно быть так, разве нет?» «Пожалуйста, зовите меня просто Сун Шихан. Если вы не хотите звать меня полным именем, тогда Шихан. Сяо Хан, Сяо Сун. Все будет нормально. Оставляю это на твой выбор», — решительно ответил Сун Шихан. «Если Мягкое перо будет и дальше называть его господином каждый раз в разговоре с ним, он будет чувствовать себя ужасно смущенным. В конце концов, это реальный мир». Сунашей, господин, произнося его имя, на середине мягкое перо почувствовало себя неловко и снова добавило слово господин. Но на сердце у неё в тот момент стало спокойно, а на лице появилась счастливая улыбка. Кажется, этот господин был хорошим человеком, и совсем не холодным и не безразличным. Как было в начале, возможно, он даже поможет ей. Сушихан поднял руку и многозначительно прикрыл лицо. Он был полностью повеждён. Хорошо, можешь звать меня как тебе хочется. Господин Сун, ты прибыл сюда, чтобы помочь мне? Радостно ответила мягкая перо. Давайте поговорим, пока мы идём. Сун Шихан поднял тяжёлую сумку, которую нёс с собой. Две сумки и большой рюкзак мешали ему, так что было бы лучше найти какое-нибудь место, где они могли поговорить. Мягкая перо мгновенно догнала Шихана. Я видел записи в чате. Место, куда тебе нужно, это улица Лосинь в городе Джей, верно? пробормотал Сун Шихан. Да, улица Лосинь в городе Джей. Пожалуйста, господин, подождите, неужели это Мягкое перо всегда было очень заботливой. По голосу и тону Сун Шихана она смогла понять реальное положение дел. С разочарованным, заплаканным лицом она сказала: "Неужели это не улица Лосинь?" Это в самом деле улица Лосинь, однако это улица Лосиньня в городе Джаннань, а не в городе Джей. Сунши хана ответил со вздохом. Маленькое лицо мягкого пира немедленно покраснело. На этот раз она действительно была смущена. После долгого времени она спросила тихим голосом: "Тогда, господин Сун, знаете ли вы, как добраться до улицы Лосинь в городе Джей? Я не был там раньше, но если у вас есть возможность отследить путь по навигатору, Тепло улыбнулся Сун Шихан. Мягкое перо несколько раз ткнуло себя по голове прежде, чем снова достать телефон и провести по нему пальцем несколько раз. Однако, проведя второй раз, она услышала, как телефон внезапно издал успокаивающий звук, перед тем, как его экран погас. Мягкое перо подняла голову и посмотрела на Сун Шихана. На него смотрела пара больших, полных слёз глаз. "Господин Сун, мой телефон сел". Сон Шыхана снова почувствовал себя неуютно. Неужели эта черноволосая красавица была настоящей плакси? Но он всё же вынул свой телефон. Так давай возьми мой. Спасибо, господин, мягко и росшиливо схватила телефон Шихана и попробовала включить его. Внезапно телефон также издал короткий громкий протяжный звук, а затем его экран потемнел. Мягкая Перо ещё раз подняла голову и взглянула на Сон Шихана. Эти красивые голубые глаза уже затянуло печальная дымка. Господин Сун, ваш телефон тоже разрядился. Чёрт. Суну Шихан только сейчас понял, что когда он выходил из дома, на телефоне было всего 6% зарядки. После того, как он покинул общежитие почти 3 часа назад и выходил в сеть, телефон решил окончательно выключиться именно в этот момент. Смущённо взяв телефон обратно, Шихан спросил: "Мягкое перо?" «Так ли ты спешишь в храм призрака Лампы?» «Хотя я не тороплюсь, будет лучше добраться туда как можно раньше. Чем дольше откладывать все это, тем больше проблем может возникнуть». Голос мягкого пера звучал так же мягко, как и раньше. Если она задержится, ее отец вернется из дома господина Бешеной Сабли Трех Волн, найдет ее и вернет домой. В самом деле, была же причина, по которой она ранее отказала в чате Бешеной Сабли Трех Волн. Если папочка вернётся домой, она уже никуда не сможет выбраться. Тогда как насчёт прогулки до общежития со мной? Я использую компьютер, чтобы проверить маршрут, а у тебя появится шанс зарядить свой телефон. Однако моё общежитие находится примерно в на 20 минутах отсюда. Это нормально? предложил Сунушихан. Сунушихан был таким же добрым человеком, каким казался, а также считал себя хорошим человеком до мозга гостей. Поэтому так сложилось, что он мог только постараться помочь мягкому перу. Правда заключалась в том, что мало кто из мужчин за исключением Геев захотели бы добровольно отказаться от такой красотки. Общежитие? Именно там господин живёт в уединении? Глаза мягкого пера засветились, когда она сказала про прогулку 20 минут, но не доставит никаких проблем. Тогда пойдём? спросила Сун Шихан. Мяко коперо энергично кивнула и потащила свой чемодан, пытаясь догнать Шихана. Поистине чудесная мишень для похищения. Стол шихан беспокоился в глубине души, потому что ему казалось, что такой девочку можно приманить и двумя палочками леденцов. Существует поговорка, которая говорит, когда мужчины и женщины работают вместе, любой труд не утомителен. По той причине, что когда мужчины и женщины делают что-то вместе, они складывают свою энергию. Однако после того, как Сун Шихан прошёл 5 минут с мягким пиромом, он с трудом дышал и чувствовал себя ужасно уставшим. Он горько усмехнулся, глядя вслед мягкому пирому. Ему на ум пришли слова, сказанные красавчиками из тех трёх парней на оживлённой площади. В этой красотке слишком длинные ноги, и она ходит очень быстро. Когда она делает шаг, мне приходится сделать несколько. Я даже бежал за ней, и всё же не смог догнать. Длинные ноги были реальным преимуществом. Её один шаг был равен двум его шагам. Хотя мягкое перо и пыталось сделать всё, чтобы снизить темп, Шихана всё-таки приходилось бежать. Как она может не уставать? "Господин, кажется, вы задыхаетесь", мягко перо смотрел на Шихана в растерянности. "Так не может быть, верно? Мы шли только 5 минут, как мог этот господин с огромными достижениями в группе дышать с трудом?" "Ко, давай пойдём помедленнее, мы же не спешим", Сун Урхан восстановил своё дыхание. Ах, мягкая перо сделала вид, что всё поняла, хотя на самом деле это было не так, и кивнула. Она чувствовала, что у этого господина были проблемы с физической формой, потому что его возможности оказались очень низкими. Но она была умной девушкой и уважала частную жизнь других людей. Это господин ничего не сказал, так что она не будет любопытствовать, чтобы не спровоцировать врождённые чувства. Поэтому она начала приспосабливаться к его темпу и теперь двигалась только так, чтобы Сун Шихан мог успеть за ней. Сун Шихан наконец-то ощутил себя гораздо спокойнее. Они уже вышли с улицы Лусинь и направлялись всё дальше и дальше от неё. Огромным совпадением оказалось, что три парня, которые до этого ценили женские красивые ножки, вышли с этой же улицы, нагруженные сумками всех форм и размеров. «Эх, сто! Это снова сотня!» Толстый Ахсюй взволнованно указал на фигуру мягкого пера. Красивый мужчина сразу оживился. «Где?» «На этот раз я должен догнать ее». «Без шансов!» – парень с короткими волосами лениво ответил. «Там какой-то мужчина рядом с ней». Красавчик взглянул на Сан-Шихана, который шел рядом с мягким пером, Я окончательно потерял надежду. Она уже занята, чёрт побери. Хотя у цветка уже есть владелец, мотыга беспощадна. Пока правильно управляешься с мотыгой, нет никакой стены, которую нельзя, которую нельзя свалить подкопав. Продолжай смелее. Аксюи усмехнулся и сказал: Мне не интересно брать приступам стен на других людей. В тот момент описал свою позицию красавчик. Он взглянул внезапно в спину Суншихана. Эй, ребята, а вы заметили, что этот парень кажется немного знакомым? Да, это нормально, что он кажется тебе знакомым, потому что когда мы обсуждали девушку, набравшую 100 баллов на площади до этого, он сидел как раз неподалёку от нас. Продолжил так же лениво говорить парень с короткими волосами. Тосты, ахсюй, красивый парень. Он сидел рядом с нами. Он сидел рядом с нами. Это предложение эхом отзывалось в ушах красавчика. Красивый парень решительно сказал: "Это что, легендарные бокс-стратегии?" Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава 13. Если школьное общежитие это чудесное место, женское общежитие это запретная зона для мужчин. Любой мужчина, который осмелится сделать шаг по этому минному полю, будет приговорен к смертной казни. Но для дам мужское общежитие приравнивается к грядкам с овощами в их собственном доме. Они могут входить и уходить, как и когда только захотят. Поэтому Сун Шин Хан не испытывал никаких затруднений в том, чтобы пригласить девушку в свое общежитие. Кроме того, было воскресенье, большинство студентов, живущих в общежитии, отправилось развлекаться или остались в комнатах, чтобы подиграть в компьютерные игры. Когда Сун Шихана провёл к себе мягкое перо, это почти не привлекло внимания. Комната Шихана находилась на втором этаже, а в общежитии был лифт. И большинство студентов, живущих в общежитии, этим лифтом пользовалось. Поскольку подниматься надо было только один этаж, идти по лестнице было гораздо быстрее, чем пользоваться лифтом. Помочь тебе поднять чемодан? Сун Шихана взглянул на огромный чемодан, который тащила Мягкое Перо, как мужчина Он читал, что предложение понести сумки чемодан и чемоданы женщины не может быть отклонено. "Жаль вас беспокоить, господин", мягко пиростливо улыбнулась и толкнула чемодан к Сун Шихану. Во время всей прогулки Сун Шихан наблюдал, как Мягкая Перо несла свой огромный чемодан. Когда они проходили места, где дороги были неровными, она даже приподнимала его, чтобы обойти такие дороги, как будто это было простое занятие. Поэтому он и подумал, что этот огромный чемодан, скорее всего, пуст и весит совсем немного. Но когда он подхватил чемодан и попытался оторвать его от пола, его лицо немедленно покраснело. Ему удалось только чуть-чуть оторвать чемодан, приложив все свои силы. Какого чёрта? Этот чемодан должен весить 50-60 кг, приблизительно как вес взрослого мужчины. Он на шерии открыл глаза и с удивлением смотрел на мягкое перо, смотрел на её мягкие нежные руки. Эта девушка что, на самом деле тайный пацан-сорванец? Во время всей прогулки она поднимала эту вещь, которая весит примерно 60 кг, как будто та летела сама. Неужели это не удивительно? А я ещё наивно подумал, что она идеальная мишень для похищения. С такой силой, какой у неё, любой, кто захочет похитить её, должен приготоить самому себе гроб. Господин мягко перо с удивлением смотрела на настоящего передний господина. К. Давайте поедем на лифте, быстро наошался и предложил Суши Хан. Он был достаточно силён, чтобы поднять этот чемодан наверх, но это отняло бы много сил. Ох, мягко перо снова сделала вид, что всё поняла, и кивнула, хотя на самом деле находилась в полном недоумении. Как уже было замечено ранее, Она правильная девушка и не будет задавать лишних вопросов. Более того, как гость, она не могла спорить с решениями хозяина, поскольку гость был обязан всегда следовать намерениями принимающей стороны. Лифт медленно поднялся, в то время как почти никто им не пользовался, так что им даже не пришлось ждать. В комнате не было ни души. Его соседи по комнате обычно возвращаются в 3-4 часа после полудня, но бывало, что они приходили и поздно ночью. Комната в общежитии была маленькой. Она рассчитана только на 4 человека. Хотя места было мало, там находилось всё самое необходимое. Там была ванная комната, балкон, стиральная машинка и маленькая кухня. Присаживайся, хочешь чего-нибудь выпить? Сунушихан включил компьютер и пригласил мягкое перо присесть. Мягкое перо послушно село и ответило: "Нефритовый венский чай". Сунушихан был смущён. "Нефритовый венский чай?" Что это? Новый напиток? Почему он не слышал о нём раньше? Он думал минуту, затем вспомнил о личности Длина Новой Красотки. Она не просто молодая и симпатичная девушка, она ещё находится под влиянием тюниби. Этот так называемый нефритовый венский чай должен быть создан одним из воспалённых сознаний пациентов-фанатиков из группового чата. Сунуши Хан снова почувствовал, что у него проблемы. Я не храню подобного рода вещи здесь, но у меня есть апельсиновый сок, обычная вода, кола и молоко. Выбери что-нибудь. Сыноша Хан немедленно предоставил ей огромный выбор, на боялся, что мягкое перо снова потребует у него что-нибудь подобное обогащённому чаю из драконьей крови или жидкости феникса. Мягкое перо было в растерянности. Неужели в доме господина нет даже нефритового вьенского чая? Каждый знает, что нефритовый вьенский чай Это духовный чай, который обычно подают при встрече гостей. В нём содержится очень мало духовной энергии ци, но этот чай очень ароматный, с богатым вкусом, который не исчезает долгое время, и это самый дешёвый чай для приветствия гостей. Более того, его можно пить и в одиночестве, поскольку он укрепляет физическую силу организма. Хотя его эффекты не такие чудесные, как эффекты таблеток Нефритовый венский чай гораздо дешевле, чем эти таблетки. Для таких, как она, вполне естественно хранить это, не правда ли? Подождите, я поняла. Господин живёт здесь в уединении в городе, как самый обычный человек. Говорится, что каждые 150 лет надо совершать такое, чтобы испытать себя. И некоторые господа живут вместе с обычными людьми и следуют их стилю жизни, живут как обычный человек, это называется область закаливания смертью. Хотя это не увеличивает их силу, это делает их более решительными, а их дух чистым и ярким. «Тогда, господин, можно мне апельсиного сока, пожалуйста?» Мягкое перо сладко улыбнулось. «Хорошо, дай мне минуту. Через некоторое время Сун Шихан принес большой стакан апельсинного сока, достав его из холодильника на кухне. «Мягкое перо приняло апельсиновый сок. Спасибо, господин». «Пожалуйста», — ответил Сун Шихан. Девушка явно была хорошей, с добрым характером и вежливая. Даже жалко, что она была среди любителей тюнибе. Он сел напротив компьютера и подключился к интернету. Он привычно открыл байду карты и вел к городу Джей, улица Лосинь. Очень быстро карта обозначила положение улицы Лусинь в городе Джей. Я всё проверил, место, где мы сейчас, совсем недалеко от улицы Лусинь в городе Джей, сказал Сун Шихан. Изначальная поездка на такси от аэропорта Джаннань до улицы Лусинь города Джей заняла бы около 5 часов. Но мягкое перо перепутало место назначения. К счастью, университет Джанняня был на границе с городом Джей. Так что ничего подобного в ситуации идти на север, когда нужно было на юг, не случилось. Она на полпути свернула на неправильную дорогу. Прямо сейчас, если она отправится из университетского городка Джан-Нане, ее дорога до улицы Лосинь в городе Джей займет около трех с половиной часов, если не учитывать состояние дороги пробки. Но если быть честным, состояние дорог здесь оставляет желать лучшего. Поэтому до места назначения ей придётся добираться часов 5, если не больше. Мягкое перо, посмотрев и увидев расстояние, только и могла, что спросить с удивлением: "Господин, разве можно взять такси на столь длинный путь туда?" "Ну, они могут, но боюсь, не все захотят это делать", ответил Сун Шэнхан. Затем он объяснил Мягкому перу: "Пятичасовое путешествие на машине, пятичасовое путешествие на машине". Немного далековато, и хотя из нескольких городов поблизости от округа Аль-Джаннань можно туда добраться, большинство водителей такси работает посменно. Более того, дорога на 5 часов туда займёт и 5 часов обратно. В общем, получается 10-часовая поездка на машине. Так что сколько водители такси вообще соглашатся на такое? Это не выглядит как сделка, которая стоит того, даже несмотря на оплату. Тогда что же нам делать? Спросила Мягкое Перо: "Можно добраться поездом? К счастью, одна станция находится совсем близко к улицу Лосиному в городе Джай, станция Чёрного Слона. По близости от университетского городка тоже есть одна. Поездом будет и быстрее, и к тому же, чем на такси, это займёт всего лишь пару часов", объяснила Суну Шихан. "Так во сколько нам нужно выйти?" Глаза Мягкого Пера сияли. "Не спеши, билеты на поезд можно купить в этот же день". «Давай посмотрим, поезд от университетского городка до станции «Черного слона» отправляется в 4 часа дня. Так что будет вполне достаточно времени, чтобы купить билет, если ты приедешь на станцию в половину четвертого». «Да? Подождите. В какое время нам нужно будет выйти тогда? Нам?» «Неужели эта дама думает, что я буду сопровождать ее до улицы Лосини в городе Джей?» «У меня есть занятия завтра, ведь я студент и не могу делать то, что мне захочется». Тогда, господин, давайте быстро купим два билета онлайн. Вам нужно будет моё удостоверение личности, да? Счастливо сказала Мягкое перо. Она была рада, что нашла человека, готового помочь ка господин Сун. Э, нам? У Сун Шиха нас снова начался кашель после простуды. Ты имеешь в виду, что хочешь купить два билета на тебя и на меня? А? Господин не сопроводит меня туда? Мягкое перо смотрела в немом изумлении, а её лицо медленно краснело. Она действительно была слишком взволнована ранее и почти уверилась, что Сунши Хан проводит ее до города Джей. Она даже не спрашивала ничего о занятиях господина, это было слишком грубо для нее. «Господин, я повела себя плохо до этого, не спросив мнения самого господина перед тем, как проявить инициативу. Господин, могу ли я попросить вас сопроводить меня до улицы Лусинь в городе Джей? Если честно, я... у меня плохо с направлениями, я боюсь, что не смогу найти храм призрака Лампы». Начало молять Мягкое Перо. Суншу Хан вздохнул, но всё же отказал ей. Я бы очень хотел помочь, но боюсь, это не в моих силах. Поезд отходит в 4 дня, так что прибудет он на место как минимум в половину седьмого. Неизвестно ещё, что там собирается делать Мягкое Перо и сколько ей потребуется времени, чтобы завершить свои дела. Но одно он знает наверняка: у него не будет возможности вернуться до завтрашнего утра. А ведь завтра у него занятия с утра. Мягкая перо немедленно почувствовала разочарование. Она была девушкой, чьи эмоции всегда отображаются на лице. «Господин, у вас нет времени, да?» «Верно. У меня занятие завтра с утра», — ответил Сунши хан. Глядя в лицо мягкому перу и видя, что она едва ли не собирается вставать на колени, он внезапно подумал, что его отказ мог быть слишком резким, и начал беспокоиться, как бы это ни разбило сердце девушки. Подумав об этом, он заметил, «Если...» «Я имею в виду мягкое перо, а если ты все-таки не спешишь, у меня будет время сопроводить тебя до города Джей в следующую пятницу. Я сейчас учусь, поэтому в свободное время у меня только в субботу и воскресенье». «В следующую пятницу?» Мягкое перо все еще была разочарована. Она могла бы еще подождать пару дней, но целых пять дней – это слишком долго. Ее отцу нравится общаться с людьми, но точно не будет торчать в доме бешеной сабли трех волн полмесяца». Однако она вдруг подумала о чём-то, и её глаза снова засияли. Она серьёзно спросила: "Господин Сун, если у тебя нет занятий завтра после обеда, а я постараюсь управиться быстро, не мог бы ты сопроводить меня до города Джея в это время?" Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава 14. «Позвольте мне оставить два сундука лекарственных ингредиентов в качестве благодарности». К -к -к -к, «Мягкое перо. Если дела, которыми ты намерена заняться, не займут много времени, думаю, это возможно», – усмехнулся Сунши Хан. «Но занятия завтра после полудня были запланированы еще до открытия школы, и не было никаких шансов, что их отменят по из какой-то особой причины». Шикан не хотел больше говорить на эту тему и мгновенно сменил её. Мягко перо. Место, куда тебе нужно это храм призрака лампы, так? Почему бы тебе не уточнить его местоположение, пока ты не уехала? Невинно молодая девушка легко переключилась на другой разговор. Да, я только знаю, что это место в городе Джей на улице Лосинь, а мои боевые племянники забронировали билет на самолёт, когда спешили назад. Я никогда не думала, что храм призрака лампы будет так тяжело найти. Боевые племянники. Неужели такие вещи ещё остались всё это время и в таком возрасте? Погружённый в свои мысли Сун Шихан набирал на клавиатуре и вводил в окно поисковика название города Джей, улица Лосинь, храм призрачной лампы. Там была информация о городе Джей и улице Лосинь, но ничего про храм призрака лампы. Не было даже его отметки на карте. «Или это был совсем крохотный монастырь, или его уже давно закрыли, не правда ли?» «Господин Сун, могу я воспользоваться вашим компьютером? Я хотел бы попытаться найти информацию самостоятельно. К тому же, возможно, господин Северная река из группы прислал какие-то вести», – внезапно сказала мягкое перо. Сун Шихан кивнул, но прежде чем встать со своего места, вышел из своего аккаунта в чате. Мягкое перо тепло улыбнулось, село и по памяти ввела логин и пароль от своего аккаунта чата. Как и прежде, игрок, свободный ученик Северной реки, ничего не ответил, хотя для этого господина столь долго оставаться вне сети было редкостью. Шихан думал, что тот был настоящим интернет-бойцом 24 на 7. Мягкое перо было немного расстроено. Она закрыла окно чата и начала искать всю информацию, которая касалась улицы Лосинь. и находящейся в её окрестностях монастырей. Она начала думать, что храм призрака лампы уже может не существовать или он сменил своё название. Сунуши Хан некоторое время осмотрел по сторонам, а затем внезапно вспомнил, что его телефон и телефон мягкого пера были разряжены. Мягкое перо, подай мне свой телефон. У меня здесь зарядка, а часа вполне хватит, чтобы зарядить его полностью, сказал Сунуши Хан. Спасибо, господин. Мягко-перо быстро достало свой телефон и передало его Сун-Шихану. Шихан взял его и поставил вместе со своим на зарядку. Когда Сун-Шихан обернулся, пальцы мягкого пера танцевали по клавиатуре с молниеносой скоростью. Та-та-та-та-та-та-та-та! На тот момент скорость ее печати была неимоверной. С такой скоростью, если бы она начала играть в онлайн-игры профессионально, она скоро бы стала богом, который тренирует других. На компьютере все больше и больше окон открывались и быстро сворачивались. Множество интернет-страниц открывалось и обновлялось. Очень скоро появилась информация о студенте. Портрет Суна Шихана с широкой улыбкой и персональной информацией о нем. Суна Шихан, университет Джаннане, дисциплина механика-инженерия, конструкция оборудования и производственный факультет, 19 отделение, 43 класс. Вскоре после того, как открылось это окно, появилось и расписание классных занятий Сунуши Хана. Сразу же после этого открылось расписание занятий на понедельник. Профессор Женьшуй. Это был молодой, перспективный и красивый профессор. Он был высоким и ходил прямо, носил очки в черной рамке и мягко улыбался. Его можно отнести к тому типу мужчин, который без усилий привлекает внимание всех лиц женского пола, куда бы он ни пришел. Все. Произошло мгновение ока. Найдя всю желаемую информацию, мягкий перо снова за секунду закрыло все страницы. Занятие, расписание для которого появилось задолго до его начала, не могло быть отменено просто так, но инциденты всегда случаются в мире. Например, преподаватель прямо перед занятием попадёт под машину и повредит ногу, пропустит ступеньку и растянет лодыжку, внезапно свалится с кровати и получит растяжение связок, его укусит собака за ногу и так далее. В любом случае любой повреждение ноги станет причиной госпитализации. Таким образом, занятие завтра во второй половине дня будет либо сорвано, либо перенесено на пару дней, не так ли? Вот о чём думала в тот момент мягкое перо, не понимая, что это идея из разряда фантастики, но всё же мелькалась в глубине души. На другом конце городка, в апартаментах для учителей, за 10 км оттуда, Учитель Дэншуй, который играл со своей дочерью, внезапно начал дрожать без причины и немедля чихнул несколько раз подряд. Он потёр свой нос и подумал: "Неужели ещё одна школьница вспомнила снова своего красивого и харизматичного учителя? О, дети, быть красивым это тоже создаёт определённые проблемы. Неужели вы не знаете, что он уже женат и делает свою карьеру?" После того, как мягкое перо закрыло интернет-страницу, она молчаливо обернулась и взглянула на Сунши Хана. Поняв, что он был все еще на другой стороне и пытался зарядить телефоны, она тихо выдохнула с облегчением, пытаясь подавить чувства, будто она сделала что-то плохое за спиной господина. В то же время она нашла так много информации, что и инстинкты говорили ей, что Сунши Хан казался все больше и больше похожим на обыкновенного человека. Она снова вспомнила сцену их первой встречи и слова, которые ей сказал Сун Шихан. Пожалуйста, зови меня для краткости Сун или даже Шихан. Пожалуйста, не называй меня больше господином. Это из-за того, что способности познания смерти господина Суна слишком высоки, или она просто чего-то не понимает. Закрыв все страницы, мягко перо размяло пальцы. Сразу после этого её взгляд тупел на открытую тетрадь рядом с компьютером. Там был удивительный список медицинских названий. Это был точно улучшенный рецепт напитка для закаливания тела, который упростил мастер медицины из групп девяти провинций. Шихан изначально хотел принести это своей кузине Джао Яя для проверки, однако список не включал в себя свежие ветки арвелорда, бамбу красного пламени, утреннюю росу из мистической травы и другие медицинские ингредиенты, которые могли быть выдуманы группой Тюнибе. «Господин Сун тоже изучает рецепт этих таблеток?» – подумала про себя мягкое перо. Однако она быстро поняла, что написанный Сун Шиханом рецепт не был полной версией. Почему господин выписал только простые и обычные лечебные ингредиенты? Почему он не включал утреннюю росу с мистической травы и другие подобные ингредиенты? Подождите, а может быть, господин Сун действительно хочет углубиться в философию рецепта господина мастера медицины? и сделать ещё один шаг к тому, чтобы уменьшить затраты на производство напитка для закаливания организма. Когда она думала об этом, её глаза начали светиться. Поэтому, как только Сун Шиха набернулся, он увидел, как мягкая перо смотрит в его тетрадь. Это плохо, ведь там был написан этот рецепт таблеток тюнибы. Это то же самое, если бы он испачкал штаны в грязи, хотя это не какашки. Все будут думать, что это именно какашки. Мягкая пиро точно подумает, что я разделяю её убеждения, то есть что я человек, который так же глубоко погружён в тюнибе и сянся. Конечно же, мягкая пиро открыла рот, чтобы задать вопрос, касающийся тюнибе. Шихано, господин, так вы тоже изучаете этот рецепт господина мастера медицины? Как много порций вы можете приготовить правильно за одну попытку? Мягкое перо счастливо спросило, надеясь получить подсказку от своего господина. Она следовала рецепту, который предоставил господин мастер медицины, и делала это много раз, но ее контроль пламени был несовершенным, так что она могла переуспеть только в три из десяти случаев. Было жаль, ведь ей нравилось готовить лекарства, но у нее не было таланта к этому». «Бесполезная трата лекарственных ингредиентов, вроде этой, если бы другие увидели такое, они точно бы застыдили бы ее». Однако у нее был сильный и богатый отец. Небольшая трата лекарственных ингредиентов на приготовление таблеток была лишь капля воды в их средствах на острове магических бабочек, ничего существенно ровным счетом. «Я не готовил». Сунши Хану хотелось кричать, ведь она действительно приняла его за свою родственную душу. «Почему?» А неужели господин хочет попробовать дальше совершенствовать рецепт господина мастера медицины? Глаза мягкого пера сверкали, пока оназвал на он опроговорила. Сунушихан промолчал, он только хотел ответить, что он никогда бы не стал готовить такие странные лекарства чуниби. Как это, но, увидев мерцающий свет в глазах мягкого пера, понял, что не сможет так жестоко поступить с этой девушкой. Подумав достаточно долго, он нашёл достаточно честный ответ. «На самом деле здесь сложно достать некоторые ингредиенты. По многим причинам у меня сейчас есть не все ингредиенты под рукой. Поэтому у меня просто нет возможности готовить». То, что он сказал, было почти правдой. Среди ингредиентов для рецепта, даже если исключить все ингредиенты сяньсять у нибе, некоторые другие были отнюдь не дешевыми. Каждый знает, что некоторые лекарственные ингредиенты, например, женьшень, стоят не меньше для анга». Будучи студентом, он просто не мог купить их, разве только если он продаст свою почку. «Да? Мне жаль, господин, что причина может быть такой», кивнула и сказала мягкое перо, в то время как ее сердце пылало от восторга. Хотя она и не знала, почему у господина Суна не было возможности приобрести лекарственные ингредиенты для напитка для закаливания тела, на острове магических бабочек этих ингредиентов было столько, что из них можно было сложить гору. «Господин...» И я, когда вернусь, позвольте мне оставить два сундука лекарственных ингредиентов в качестве благодарности, настаивала мягкое перо. Именно так она хотела отплатить Шихану. В любом случае, всеми правдами и неправдами она решила заставить Шихана помочь ей найти храм призраколампы. Два сундука лекарственных ингредиентов. Эти слова звучали так настойчиво. Если привести эти слова на что-то более понятное, получалось следующее: Господин И я пришлё вам две коробки золотых слитков в качестве благодарности. Ценность лекарственных ингредиентов, которые хотел отправить Мягкое Перо, на самом деле даже превосходила ценность золотых слитков. Жаль только, что в тот момент Сун Шихан просто не знал ценности тех двух коробок с ингредиентами, о которых упоминало Мягкое Перо. Иначе он давно бы уже опустился на колени перед ней. Культивирующая чат-группа Читает Алексей Туркин. Специально для сайта рулэйт.ру. Глава пятнадцатая. Травма профессора Женьшуя. Сунши Хан глубоко задумался. «Я боюсь, что эти ящики с лекарственными ингредиентами могут быть полны самыми разными странными вещами. По крайней мере, там не должно быть дорогих предметов». Так что он сказал. «Тогда сначала я должен буду поблагодарить тебя». «Между прочим, у тебя есть аккаунт на сайте для покупки билетов?» Мягкое перо покачало головой, неважно, был ли это билет, на самолет или на наземные транспорты, ей никогда не приходилось бронировать их самостоятельно. У ее семьи на острове Магических Бабочек было много слух учеников. «Тогда передай мне свое удостоверение тогда, и я куплю тебе билет за секунду», ответил Сунуши Хан. «Хорошо». Мягкое перо послушно дала ему свое удостоверение – Затем спросила, «Господин Сун, могу я выйти и осмотреться на балкон?» «Не будь такой застенчивой, делай все, что тебе захочется». Говоря это, Сун Шихан улыбнулся. «Какая хорошая, вежливая девушка, и какая жалость, что она из Тюнибя». Мягко перо смущенно улыбнулось, затем вышло на балкон. На восточной стороне балкона была широкая площадка, с которой открывался хороший вид на школьный садик. Хотя это был только третий этаж, вид открывался с него достаточно неплохой. Сначала мягко пиро тщательно наблюдала за Сун Шиханом, а затем скрытно выполнила несколько заклинаний, чтобы скрыть энергию от своих последующих действий так, чтобы господин Сун ничего не заметил. Закончив с приготовлениями, она тихо вытащила пару контактных линз из кармана и надела их. Не стоит недооценивать их. Это особые магические приборы. созданные лично уважаемым мудрецом магической бабочки глаза, позволяющие видеть на 1000 миль. Имя было, пожалуй, немного длинным, но это была улучшенная версия глаз 1000 миль. Как только линзы надеты, в соответствии со своим названием, они позволяют человеку видеть всё на больших расстояниях, как бог, который глядит на землю. Они были кропотливо созданы отцом для дочери, которая знала, как легко та может потеряться. Его дочери пригодилось бы орлиное зрение, когда она заблудится где-нибудь, чтобы помочь найти верную дорогу. В этом выражалась отцовская любовь. Говорят, что дочь – это всегда любовь отца в прежней его жизни, и эти слова очень похожи на правду. Если бы это был сын, уважаемый мудрец магических бабочек никогда бы не тратил на него столько сил. Если настоящий мужчина забудется, было бы унизительно, если бы кто-то узнал об этом. Если ты не способен найти дорогу, неужели ты не знаешь, как разрушить всё на своём пути и проложить прямой путь туда, куда тебе нужно? Двигайся храбро, вот мечта мужчины. Но отложим все эти выводы в сторону и вернёмся к Макуму Перу. Мягкое перо использовало мангио для того, чтобы лучше зрение и быстро взглянуть на апартаменты учителей в университете Цзяннаня. Затем быстро нашла и взглянула на высокого и статного профессора Женьшуя. который носил пару очков в чёрной оправе. В тот самый момент невинный учитель Женьшуй наслаждался послеобеденным сном со своей шестимесячной дочерью. Потому что послеобеденный сон со своей дочерью может ввести в заблуждение некоторых джентльменов. Необходимо было указать возраст дочери, чтобы ещё раз напомнить, дочери было 6 месяцев. Всё прошло очень гладко, как будто с помощью богов. Нашла его Внутри мягкая перо ликовало, но её руки были сложены вместе. Простите, простите, я очень сожалею. Я всем вам верну, но прямо сейчас вам нужно повредить свою ногу и поехать в больницу. Когда она соединила ладони, её золотой талисман начал мерцать. Такие вещи, как талисманы, использовались всего один или два раза, но были и очень сильные, высококачественные товары, которые можно было применять много раз. вне сомнения талисман в руке мягкого пера принадлежал к числу последних только такие игроки как мягкое перо с её богатым отцом могли позволить себе тратить высококачественные талисманы подобным образом ведь создать такой талисман было крайне сложно хотя их и можно было использовать несколько раз у каждого был свой предел и чем больше использований тем чаще случались поломки когда обычные игроки получали такие талисманы Они готовы были даже сделать надрез на своём теле, чтобы вживой талисман туда. Под контролем мягкого пера сила золотого талисмана начала действовать. Далеко в здании, где расположены апартаменты преподавателей. Пока преподаватель Жиншуй спал, какая-то сила внезапно толкнула его, и он свалился с кровати. К несчастью, его нога в тот момент находилась в таком положении, при котором её легко можно было поранить. Поэтому хруст Хруст. Раздался звук, похожий на какое-то скручивание. Хис. Учитель Жэньшуй проснулся от боли и застонал. Он мгновенно покрылся холодным потом, а нога с растяжением стала быстро опухать. Но чтобы не потревожить свою хорошенькую спящую дочь, он ужал зубами край одеяла, чтобы не выпустить рвавшийся наружу крик. Бедный родитель всего мира. По-прежнему, сжимая зубы, учитель Женьшуй быстро растер лодыжки. Было видно, что у него есть в этом опыт. С растяжением такой силы не было необходимости в госпитализации. Ему нужно было лишь нанести мазь и оставаться в покое. Тогда на следующий день все будет в порядке. Растерев ногу какое-то время, учитель Женьшуй встал на одну ногу и направился к холодильнику, опираясь на стену. Однако магия мягкого пера еще не закончилась – ей было необходимо отправить бедного учителя в больницу. Учитель Чэнь Шунь думал, что он упал с кровати и повредил колено по чистой случайности. Он не знал, что мистические силы тайно пытались причинить вред его ноге, чтобы ему пришлось обратиться в больницу. Именно поэтому он и понятия не имел, как опасно было ему сейчас двигаться вдоль стены, наступая лишь на одну ногу. Без сомнения, такой стиль движения мог легко спровоцировать новое повреждение. Учитель Джиншу прыгал и прыгал, и внезапный прыжок оказался неудачным. Хрясь, в этот раз это был звук ломающейся костей. Его нога, отличная, крепкая нога была сломана. Травма на этот раз была куда серьёзнее. Учитель Джиншу упал на пол с широко раскрытыми глазами, сделал глубокий вдох, но боль была настолько сильной, что у него выступили слёзы. Мужчины плачут не так уж часто, только по каким-то особым случаям. Он взглянул на вывыхнутую лодыжку, затем на сломанную ногу, и в его глазах появились слезы. Оставалось только списать все на неудачу. Несколько раз вдохнув, он осторожно вытащил телефон и позвонил своей жене с просьбой о помощи. Его жена тоже была преподавателем в университете Джанани. Поскольку его дочь была здесь, он решил, что будет не самая удачная идея и позвони сразу в скорую. Ему пришлось ждать возвращения своей жены – чтобы она смогла позаботиться о дочке, пока он будет в больнице. Услышав рассказ своего мужа о повреждениях обеих ног, жена учителя Жэньшуя начала волноваться, как то, что случилось, всё же можно было назвать смешным. Отрастившись с последнего занятия, она поспешила вернуться домой. Закончив разговор с женой, учитель Жэньшуй позвонил в университетское управление, чтобы сообщить, что завтра отменяются три занятия после обеда. В том состоянии, в каком были его ноги, ему действительно требовалась госпитализация, поэтому он должен был позволить школе перепланировать занятия. Сделано, кивнула мягкое перо с удовлетворением и оборвала свой золотой талисман. На этом её миссия была завершена. Поскольку учителя Женьшу не появится завтра, занятия после обеда будут отменены. Если занятия завтра не будет, Сун Шихан будет свободен. Если Шихан будет свободен, он сможет составить ей компанию до города Джей. Смотри, это действительно было так просто. Решив этот вопрос, мягкое перо вернуло себе прекрасное расположение духа. После её возвращения в комнату она заметила, что Сун Шихан просматривал веб-сайт по бронированию билетов, чтобы купить билеты на поезд для неё. Господин Сун, может быть, вам стоит забронировать и билет на себя тоже? Возможно, у вас не будет занятий завтра после обеда. приблизилась к нему и осторожно предложила мягкое перо. «Ха-ха, если занятий действительно нет, я куплю еще один билет», – пошутил Сун-Шихан. В тот момент, когда он сказал это. «Динь-дон!» В этот момент сеть школьной почты вдруг обновилась. Механические инженерные дисциплины, конструкция оборудования и факультет производства, девятнадцатый отдел, класс сорок три. Студенты, обратите внимание, поскольку учитель Жен-Шуй пострадал и был госпитализирован, Завтрашние занятия по математической статистике меняются местами с университетскими занятиями по английскому профессора Смитта. «Пожалуйста, уведомите друг друга и подготовьтесь. Спасибо». Эту информацию сказали трижды. Более того, ее поставили на повтор на каждый час. Управление университета Джананья работало очень быстро, и их работа впечатляла. С того момента, как учитель Жен-Шуй сообщил о своем отсутствии, и до появления этого сообщения прошло всего пару минут. «Да?» «Учитель Жен-Шуй пострадал?» «Какое совпадение!» «Но все же завтрашнее занятие заменили уроком английского!» «Должен ли я пойти на это старомодное занятие, которое ведет старик Смит?» Бормотал про себя Сун-Ши Хан. Но мягкое перо, которое стояло рядом с ним, внезапно поняла, что может расплакаться. Это как ударить по мячу одной ногой, а ворота перенести на 10 метров дальше. Однако, как любой со стороны магических бабочек, она не собиралась так просто сдаваться. Определённо нет. Культивирующая чат группа. Читатель Никита Король специально для сайта aulait.ru. Глава 16. Кажется, это немного необычная проблема. Если отправить в больницу одного учителя, не составило проблем. Почему не сделать это с двумя? Начав что-то, я не сдаюсь на полпути. Этот учитель английского по имени Смит очень скоро тоже окажется в госпитале. В глазах мягкого пера мелькнула определённость вместе с убийственным намерением. Господин Сон, этот ваш учитель Смит, иностранец. Как он выглядит? Мягкое перо старалось показать любопытство, задавая этот вопрос. Этот парень, он старомоден, хотя его стандарты преподавания высокие, стоит признать. Сказав это, Сун Шихан усмехнулся, а затем привычно нажал на имя «профессор Смит» в письме. Вскоре после этого появилось лицо старого англичанина, жесткое и с безупречно причесанными волосами. В сети университета Цзян Няня была собрана вся информация, где в соответствии с уровнем доступа можно было найти все данные об учителях и учениках. Он выглядит таким серьёзным. Он тоже живёт в апартаментах для преподавателей? нервно спросила мягкая перо. Да, именно так. Сун Шенхан даже не задумался о том, сколько информации он сейчас рассказал. и продолжал вводить данные с удостоверением мягкого пера. Затем он зарегистрировался и приготовился купить билеты. Мягкое перо чувствовала себя смущённой, но улыбнулась и снова вышла на балкон. Она снова надела магические линзы, желая тысячу мель глаза принять его на ступеньку выше. Очень скоро она нашла свою цель. И в тот самый момент профессор Смит Был на прогулке со своей собакой у школьной реки. Как странно, неужели это дует холодный ветер? Внезапно этот жестокий старый англичанин закутался плотнее в свой плащ. Он почувствовал странный холод и был озадачен. Извините, извините. Как и учителю Джин Шоу, после того как я разберусь со своими вопросами, я всё вам верну. Снова пробормотала мягкой перо. А затем его руки сомкнулись вокруг золотого талисмана у школьной реки. Строгий англичанин почувствовал себя нехорошо и внезапно решил вернуться в общежитие и отдохнуть. "Хэм, пошли домой. Сейчас самое время. Мне ещё нужно подготовиться к завтрашним занятиям". Сказав это, профессор Смит натянул собачий поводок. "Эй, эй!" В этот момент Обычно послушная домашняя собака взвыла, а ее глаза покраснели. Профессор Смит почувствовал, как огромная сила натягивает собачий поводок. Хэм был маленьким щенком и обычно слушался беспрекословно. Как только поводок слегка натягивали, он сегодня силой стал тащить поводок в свою сторону. Профессор Смит нахмурился, а затем напряг силы, чтобы дёрнуть поводок. Маленькая собачка после того, как поводок снова дёрнули, начала приближаться к нему, но с рычанием и красными глазами. Её пасть была открыта, она злобно нашла свою цель англичанина и впилась зубами в его ногу. "О нет, помогите! Помогите мне!" крики профессора Смита эхом разнеслись по берегам реки. 15 минут спустя В больнице, недалеко от университета Джан-няня, в комнате на двоих. Учитель Джан-шоу лежал на кровати. Обе его ноги были высоко подняты, из-за чего он находился в особенно унизительном положении. Его жена сидела с ребенком и совершенно не знала, смеяться ей или плакать. Прямо в это время открылась дверь, и в палату везли старого англичанина. «Да ну, профессор Смит?» Разве вы не должны заменить меня на завтрашних занятиях после обеда? Что случилось? Удивлённо спросил учитель Джан Шоу. Англичанин, говоривший на чистом мандаринском, зло ответил. Меня покусал мой хэм. Это собака, которую я воспитываю. Врач сказал, он укусил меня слишком сильно и повредил кость, так что меня положили в больницу. Когда я выпишусь завтра, а я зарежу его и сделаю тушеное мясо. Казалось, будто больше всего старый англичанин пострадал морально, ведь его укусил щенок, которого он растил. Он думал, что собака – это просто белоглазый волк, которого нельзя приручить. Он так яростно кусал его и, скорее всего, хотел вернуться к прежней жизни. Жаркое. Он сделает из него жаркое. Учитель Дженшоу думал, что присутствие сегодняшнего дня выглядит немного странно. В общежитии Соншинхан уже купил билеты на поезд для мягкого пера. В это же время школьная почта снова отправила одно сообщение. Механические инженерные дисциплины, конструкция оборудования и факультет производства, 19-й отдел, класс 43. Студенты Обратите внимание. Так как профессор Смит получил травму и был госпитализирован, завтрашнее послеобеденное занятие по английскому языку отменяется. Механические инженерные дисциплины, конструкции оборудования и факультет производства, 19-й отдел, класс 43. Все студенты могут быть свободны на полдня с завтрашнего полудня. Пожалуйста, уведомите друг друга. и подготовьтесь. Спасибо. Это сообщение было показано 3жды. Кроме того, его поставили на повтор каждые полчаса, чтобы скрыть предыдущее сообщение. Сун Шихан взглянул на это короткое сообщение. В его голове только что галопом пронёсся табун бешеных лошадей. Он обернулся, чтобы взглянуть на мягкое перо, а та ответила ему невинной улыбкой. Ему казалось, что всё случившееся сегодня начинает становиться странно. В конце концов, Шихан ещё должен был отправиться вместе с Мягким Пером в город Джи. Теперь, когда у него не было причины, он мог сопроводить Мягкое Перо в эту поездку. Он действительно не ожидал, что двух профессоров госпитализирует одного за другим. Вероятность всего этого Как сорвать джекпот в лотерее? Каким-то вообще удалось это сделать. Из-за трагических случаев с двумя преподавателями, у него завтра будет целый свободный день. Теперь под взглядами Мягкого пера он купил ещё два билета в город Дж. Номер билета был как раз следующим после номера Мягкого пера. Значит, его место было сразу за ней. Эй, Мягкое перо, раз уж два профессора оказались в больнице. Думаешь, это совпадение? Шихан в упор смотрел на мягкое перо, не моргая. Это были глаза, способные убить. Они использовали всю свою силу, чтобы заставить врага признаться. Под этим прямым взглядом каждый чувствовал неловко и не был способен соврать. Сегодня все это явно было не совпадение. Профессор, которого отправили в больницу, в то время как другой профессор должен был его замещать, и буквально через три минуты второй учитель тоже был внезапно доставлен в госпиталь. Что за ерунда творилась с этой сюжетной линией? Шихан думал, что давно прошел возраст мечтаний и фантазий. Мечты Вуксия, мечты Сан-Ся и тому подобное должны были закончиться много лет назад. Но сейчас он был твердо уверен, что мягкое перо обладало какими-то особыми возможностями. Возможностями, которые каким-то образом смогли отправить двух профессоров в больницу. Когда он включил свой мозг, что сидит напротив истинного зла, эта молодая леди могла быть ужасным адептом какой-нибудь темной организации, как в фильмах. И ей служило множество людей. которые следовали за ней тайно и были готовы исполнить любую ее прихоть. Затем, раз уж она захотела, чтобы он сопровождал ее в город Джи, эти тайные слуги безжалостно отправили в больницу двух преподавателей. Тем не менее, уловив этот взгляд, Сун Ши Хана, мягкое перо, изобразила спокойствие на лице. «Как такое может быть? Я ведь не могла сотворить такие вещи, правда?» Господин Сун, вы должны верить мне. Её невинные глаза были таинственными озёрами, в которые ещё никто никогда не заглядывал. Но откуда появилась такая манера общения? К счастью, Шихан решил не продолжать эту беседу. Он почувствовал, что все эти события были слишком удивительны, и буднично спросил: Мы отправимся приблизительно в 15:10. И прибудем на станцию Университет Джанньань в 15:30. Так у нас ещё есть немного времени. Почему бы тебе не посмотреть в интернете информацию касательно храма Призраков ламп. Я пойду и куплю обед на нас двоих. Есть что-нибудь Что? Что ты не ешь? спросил Сун Шахан. Нет, э я ем всё, ответила мягкая Перо. В этот момент она готова была съесть даже ненавистный зеленый перец, лишь бы скрыть смущение в своей душе. «Сделай все, чтобы найти храм призрака Лампы. Я вернусь за минуту. Если мои соседи по комнате вернутся раньше, скажи им, что ты мой друг». Сунши Хан помахал рукой и вышел за дверь. После ухода Сунши Хана мягкое перо виновато съежилось перед экраном компьютера. а затем продолжила поиски всех монастырей по улице Ло-Синь в городе Джж, перебирая их один за другим. 2 июня, 15.00. Три соседа Сун-Шихана по комнате увидели сообщение на школьной почте, поэтому решили не возвращаться в общежитие сегодня. «Мягкое перо, пора идти», – позвал Сун-Шихан. «Уже иду». «Мягкое перо» встало из-за компьютера. Она потратила на поиски полдня, но так и не смогла найти никакой информации о храме призрака Лампы. Между тем, было все еще неясно, что случилось со свободным учеником с Северной реки, поскольку он не выходил в сеть весь день. Сунь-Шахан положила в холодильник все покупки, сделанные в рае гурмана. Затем написала простую записку своим трем соседям по комнате, чтобы напомнить, Что в холодильнике, для них есть еда. Для этой поездки он выбрал заплечный рюкзак. Внутрь он положил свой телефон, адаптер и зарядное устройство. Неизвестно, сколько времени займёт эта поездка. Если его телефон разрядится, без аккумулятора это доставит немало хлопот. Следуя за шейханом, мягкое перо вытащило свой тяжёлый чемодан. Шахан видел, насколько удручённой она выглядела, и спросил: "Нашла что-нибудь про храм призрака лампа?" "Нет, абсолютно никакой информации. Я даже не знаю, сменил ли он имя или просто закрылся. Сейчас остаётся только отправиться в город Д и спросить там у местных", мрачно сказала мягкая перо. Когда лодка достигает пирса, она будет естественно подталкивать себя к нему. Давайте сначала доберёмся туда. Оба продолжали говорить, пока она спускалась на лифте вниз. Поскольку было уже 3 часа дня, число людей в общежитии начало резко увеличиваться, и студенты самых разных направлений начинали возвращаться в школу. Ах, Хан, где вы собираетесь играть? Донеслось до уха Шихана приветствие однокрупников, которые пожимали руки. Но вскоре все их внимание привлекло мягкое перо, стоявшее позади Сун Шихана. Какая высокая красотка. Культивирующая чат-группа. Читает Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 17. Исследование храма призрака Лампа. «Отправлю свою старшую сестру домой». «Надеюсь, по пути нам будет весело. Наши преподаватели в отпуске, так что у нас оказался еще один свободный день». Шихан намеренно выделил два произнесенных им слова «старшая сестра». Отношения между ним и мягким пером должны были быть четко представлены. В противном случае эта кучка сплетников разнесет по всему факультету новость о том, что девушка Сун Шихана может похвастаться такой фигурой, о которой мечтает даже модель. И в этом случае его... Сын Шахана невинность может пострадать. Он хотел воспользоваться преимуществом того, что он учится в университете, и найти себе девушку, чтобы покончить со своей девственностью, так как это могло быть трудной задачей. Более того, он также хотел нанести ответный удар мягкому перу из-за звания господина, которым она наградила его. Ему только 18, а эта девушка снова и снова звала его господином. Да где это видно? Хм. <свят> Это твоя сестра Шихан. Глаза парней из общежития сияли. Все они думали об одном. Шихан, мы ведь друзья? И если мы сможем перейти на новую ступень и стать не друзьями, а зятьем Шихану, будет нам намного лучше. Мы уже уходим, пока. Шихан громко рассмеялся и не дал этим парням ни шанса, чтобы подойти и познакомиться. Он махнул рукой на прощание. А затем Гордо удалился. Мягкая перу улыбнулась, также махнув ребятам рукой, и быстро последовала за сунши Ханом на выход из мужского общежития. У этого мальчишки, Шихана, действительно красивая сестра. Я решил, что со следующего дня и навсегда стану другом Шихану и буду заботиться о нём, пошутил кто-то. Ты просто хочешь стать ему зятем, верно? усмехнулся другой. Будь осторожен. Ты можешь провалиться в том, чтобы стать его зятем. Вместо этого ты можешь стать ему Шурином. Я помню, дома у тебя осталась хорошенькая старшая сестра. Тссс. Если Шиханзе хочет представить меня своей сестре, я немедленно познакомлю его со своей сестрой. Я даже согласен отдать ему одну и еще, и еще одну просто так. Парни шутили, возвращаясь в общежитие. В конце концов, она может быть ошеломительной, но какой современный человек... не может найти таких красоток в интернете. У кого осталось настолько чистое сердце, что он будет способен полюбить с первого взгляда. Посадка была в 15:30, тогда как поезд отправлялся в 16. .00. Мягкое перо заняла кресло у окна, а Сун Шихан сел рядом с ней. И если быть честным, когда он сел на поезд вместе с Мягким пером, Сун Шихан внезапно подумал о новом романе в современном жанре, который он недавно прочитал. В нём, как только мужчина едет куда-то с женщиной, неважно, происходит ли действие в спортивной машине, на станции метро, в автобусе или даже на велосипеде, всегда найдётся злобный второстепенный герой, который заинтересуется красоткой и станет всячески провоцировать их. Обладая особыми навыками, главный герой всё равно будет в выгодном положении и одолеет второстепенного героя самыми разными жестокими способами. Тогда второстепенный герой уйдёт сохранив ненависть в своём сердце. У него не будет хватать смелости, чтобы действовать против главного героя открыто, но он тайно будет строить самые разные злобные козни против него. Там будут все виды вражды и мести. Шихан отказался от этой мысли, ведь он не был похож на этого главного героя, но тем не менее, красота мягкой перу рядом с ним могла бы посоперничать с этими главными героями. современных романов. Таким образом, думал Сун-Ши Хан, всегда найдется какой-нибудь противный парень, который появится, мечтая получить красотку, и будет досаждать ему всеми возможными способами. Когда это произойдет, должен ли он будет убить этого человека, чтобы избежать будущих проблем? Или ему придется только избить его до полусмерти? Жаль, что романы – это только романы. В реальности, может, и есть такие глупые и угрожающие антагонисты, но их очень мало. Они также редки, как гигантские панды, и их нелегко найти. За время долгой двухчасовой поездки не было никого, кто захотел бы спровоцировать Шихана, и никого, кто пожелал бы завладеть мягким пером. Это даже немного расстраивало Шихана. Через полчаса после начала путешествия мягкое перо уснуло и спало сидя в кресле. Некоторое время спустя её тело вытянулось в кресле. а ее голова опустилась на плечо Шихана. Сунши Хан оставалось только расслабить плечи, чтобы девушке было удобнее спать. Два часа поездки на поезде прошли быстро. Динь-динь-динь. Здравствуйте, пассажиры. Поезд прибывает на станцию Черного Слона. Пожалуйста, не забывайте личные вещи. Выходить следует на правую сторону поезда. При высадке, пожалуйста, обратите внимание на разрыв между поездом и платформой. Мы прибыли. Сунши Ханс легко тронул мягкое перо. В оцепенении мягкое перо приоткрыла свои глаза и принялась усиленно потирать их. Уже утро. Страсть. Он действительно почувствовал страсть от этой девушки старше него. Поезд прибыл на станцию. Давай быстрее выбираться. Сунши Ханс схватил её руку и потащил вместе с тяжёлым чемоданом на выход из поезда. Только после того, как поезд умчался дальше, Мягкое перо окончательно проснулось. «Господин, сколько сейчас времени?» «Сейчас 18.07. Мы в городе Джж на станции Черного Слона. Если мы выйдем отсюда, мы сможем взять такси напрямую до улицы Лоу-Синь, а затем найдем место, где сможем остановиться», ответил Сун-Ши-Хан. «Хорошо. Я буду следовать за господином». Мягкое перо кивнуло. Вот что она любила больше всего. Чтобы был кто-то, кто решит, где поесть, попить и остановиться за нее. И все, что ей нужно, это просто следовать за этим человеком. Ей даже не придется напрягать мозги. Это было действительно чувство настоящего счастья. У станции Черного Слона располагалась стоянка такси, и много машин ждали своих клиентов. «Эй, куда вам?» Такси остановилось напротив Сунши Хана и мягкого перо. «Улица Ло Синь». Ответив, открыл дверь на переднее пассажирское сидение. «Улица Лосинь в городе Джи», — добавила мягкое перо. Эта девушка уже успела получить печальный опыт улицы Лосинь в округе Джан-нянь. Сначала водитель такси был ошарашен, но затем улыбнулся. «Ха! Вы потрясающая девушка!» Мягкое перо поняла, что пошутила сама над собой, и покраснела. «Улица Лосинь города Джи», была очень близка от станции «Черного слона», так что поездка на такси заняла не больше 10 минут. Когда двое вышли из такси, они, используя систему навигации на телефоне, отыскали ближайший отель, чтобы остановиться на время. Поскольку они не были мужем и женой, они даже не думали о такой романтичной ситуации, как о возможности остановиться в одной комнате. Даже если бы Сун Ши Хан согласился на это, а «Мягкое перо» не протестовало бы, не согласился бы владелец отеля. В наши дни в таком возрасте к таким вещам относятся строго. Если случится что-нибудь плохое, отель тоже будет отвечать за это. После обеда, учитывая, что было все еще достаточно светло, они вдвоем приготовились прогуляться вокруг улицы Ло-Синь, чтобы найти храм призрака Лампы. Мягкому перу пришлось сперва занести ее чемодан в комнату. Шихану не нужно было делать что-то подобное, поэтому... Он остановился у стойки, получив карту. Сегодня было не так уж много гостей, так что леди, работающая на стойке, не была занята. Сун-Ши Хан воспользовался этой возможностью, чтобы спросить. «Простите, я хотел бы узнать о месте под названием Храм Призрака Лампы на улице Ло Синь». Женщина за стойкой задумалась на минуту, а затем покачала головой. «Мои извинения, М -м -м, мистер...» На улице Лос-Синя расположено несколько монастырей, но никогда не слышала о храме призрака Лампы. Если бы он существовал, не было бы ни шанса, что она никогда не слышала о монастыре с таким уникальным названием. А есть монастыри с похожими названиями? Возможно, он называется не храм призрака Лампы, а храм восходящего призрака. Храм Лампы учения, храм возрождения, да, все что угодно, продолжал спрашивать шихан. Сейчас интернет так развёлся, и если ни следа названия этого храма не удалось найти, возможно, его имя было полностью другим, но звучало похоже. Леди добросовестно думала достаточно долгое время, а затем снова покачала головой. Простите, боюсь, ничем не могу помочь вам. Возможно, этот храм существовал много лет назад. Если мистер действительно хочет отыскать его, ему лучше спросить у прохожих на улице Лосин. «Спасибо», — сказал кивнув Сунши Хан. Пока они говорили, мягкое перо уже вышло из своей комнаты. «Куда мы пойдем дальше?» — спросила она. «Давай просто прогуляемся вокруг. Наша главная цель — найти несколько пожилых людей, которые лениво беседуют, и, может быть, мы сможем узнать у них какую-нибудь информацию». Продолжая беседовать, они покинули отель. Как только они вышли из отеля... Дамма с серьёзным выражением лица вытащила свой телефон. Мистер Алтаря? Я в славном отеле Лосинь. И только что кто-то искал информацию о храме призрака лампы. Угу. Мужчина и женщина, на вид им было не больше 20 или около того. Те, кто должен был прийти, наконец прибыли. Насколько они сильные? Послышался в трубке холодный и безразличный голос. Женщина кажется очень сильной, а вот мужчина выглядит словно обычный человек. Однако женщина относится к нему с невероятным уважением, даже называет его лично господином, ответила леди. Насколько сильна? Голос оставался безразличным и холодным. Ваш слуга не может сказать, она только чувствует, что та очень сильна. Я понимаю. Продолжай отслеживать их передвижение, но не дай им раскрыть тебя. Я попробую узнать их пределы. Кроме того, скажи людям на других постах, чтобы они следили за ними. Мы не можем точно утверждать, что эти двое единственные, кто интересуется храмом призрака лампы. Принято. Женщина закрыла свой телефон и быстро вышла из отеля, направившись в ту сторону, куда до этого... двинули Сунши Хан и мягкое перо. Культивирующая чат-группа. Читает Никита Король специально для сайта aulate.ru. Глава 18. Увидеть знакомое лицо далеко от дома. Мужчина по ту сторону звонка положил трубку. Его лицо было холодно и отстранено, но руки слегка напряженно сжимали телефон. Прошло 60 лет. Он также знал, что первоначальный владелец храма «Призрака лампы» обладал превосходящей силой и не мог так просто умереть. Однако прошло уже 60 лет. Он думал, что возможно, первоначальный хранитель храма призрака лампы более не интересуется этим местом. Так что он начал свои приготовления и тайно пытался пробраться через стены храма призрака лампы, чтобы узнать, что творилось внутри. Он не думал, что этим местом ещё кто-то интересуется. Чёрт возьми! Человек сжал зубы. Как только они вышли из отеля, Шихан и Мягкое Перо принялись бесцельно гулять по улице Лосинь. Они так и не столкнулись ни с одной группой пожилых людей, но нашли кое-что поинтереснее – пять пьяных извращенцев. Ему не пришлось сталкиваться с обстоятельствами женской судьбы в поезде, но он не думал об этом после прибытия на улицу Лосинь, пока он случайно не врезался в группу пьяных извращенцев, чьи похотливые намерения проявились вредно. сразу же при виде красивой девушки. Это была малонаселенная узкая дорога, где пятеро пьяных преградили путь Сунши Хану и мягкому перу. Пять пар глаз налились кровью, едва жадно взглянув на мягкое перо. Алкоголь укрепляет мужество героев и во много раз усиливает красоту. Ни об одном из поступков, совершенных под влиянием алкоголя, не стоит рассказывать. Можно сделать все, что угодно. поцеловать свою нью, побить собаку и даже выяснять отношения друг с другом. Пять пьянец никогда не видели такую красотку в жизни. Они не могли отвести взгляд от мягкого пера. Чёрт побери, эта женщина прекрасна как фея. Если бы у меня была возможность приударить за неё, я бы согласился на это даже если бы потерял 10 лет своей жизни. Такими были их мысли. когда они окружали мягкое перо и Сунши Хана, надеясь использовать свое опьянение как оправдание. Чего они боялись? В самом худшем случае их ждало несколько лет в тюрьме. Такова была единственная участь нарушителей закона. Они только смутно слышали, как другие люди, хваставшиеся своими отношениями с девушками против воли последних, в результате отправлялись за решетку на несколько лет. Неужели они думали, что времена сейчас – не сильно отличались от прошлого, или же, что они находились в Индии. Сейчас за нападение за девушку дают пожизненный срок. Если ситуация будет ещё хуже, всё может кончиться пулей в голову. Сун Шихан не знал, плакать ему или смеяться, когда он увидел это зрелище. Он размял суставы и приготовился к драке. Его навыки боя были неплохие. Он мог достаточно легко биться с тремя одновременно. не говоря уже об этих пятерых тощих пьяницх перед ним именно поэтому бандиты у школы почти не беспокоили его таких соперников как эти он мог победить даже если бы их было 10 как раз когда сун шихан уже собирался показать свои удары руками и ногами порыв ветра пронёсся мимо него затем он увидел пару стройных ножек раздающих удары со скоростью молнии Когда эти ноги отрывались от земли для следующего удара, казалось, будто это бабочки пролетают сквозь сплетение растений. Всё это создавало удивительно прекрасное зрелище. Это не только выглядело красиво, потому что сила этих ног пугала куда больше. Когда пара ног оказывалась в воздухе, казалось, будто это кнут щёлкает над землёй. Пять ропьянец, испустив отчаянные крики, разлетелись в разные стороны, судорожно сжались на земле. и принялись опорожнять свой желудок, а затем после недолгого времени и вовсе потеряли сознание. Распластавшись на земле, как долго это длилось? Секунду или даже меньше. Суншахан повернул голову назад и увидел, как мягкое перо встаёт на ноги. Это было чертовски, нет, удивительно хорошо, не правда ли? По сравнению с мягким пером, его удары были просто детской забавой. Глядя на потерявших сознание пьянец, Шикан внезапно вспомнил о тех подростках, которые все вместе потеряли сознание за школой. Если и он только предполагает это, мягкое перо обладает такой силой в драке, которую она только что продемонстрировала, не могла ли она в самом деле отправить в нокаут тех семерых, восьмерых или десятирых бандитов за короткий период времени в тот день. Однако мягкое перо Было в то время в самолете. Мог ли Ахшилю из клана Су в группе действительно сделать такое? Могло ли так быть, что все в этой группе обладали подобной силой? «Они мертвы?» Сун-Шихан начал немного беспокоиться. «Не волнуйся, господин. Я знаю меру. Они просто будут без сознания пару дней, а затем полностью придут в себя». Это количество времени идеально, потому что 3 дня без еды и питья могут принести проблемы, ответила мягкая перо. Эти ответы дали Сун Шихану внезапное понимание. Те бандиты, которые в тюрьме находились в коме, были в этом состоянии потому, что срок в 2 дня ещё не завершился. "Пойдём, господин", ответила мягкая перо. Сун Шихан сдержанно кивнул. Хотя в его голове сейчас царил настоящий хаос. Он покинул аллею вместе с мягким пером. Когда Сунши Хан и мягкое перо отошли на достаточное расстояние, из-за угла уверенными шагами вышел на аллею мужчина, направившись к пятерым пьяницам. «Пьяницы действительно очень слабые. Они даже не смогли заставить этих двоих раскрыть всю их силу». Человек вздохнул. Фигура, закутанная во все черное, опустилась на колени перед мужчиной и тихо произнесла Мастер Алтаря, нам следует отправить ещё людей, чтобы проверить их. Нет необходимости. Эти пять пьянец были обычными людьми. Вот почему те двое даже не отступили, когда их окружили. Если появятся наши люди, они не пощадят их, спокойно сказал Мастер Алтаря. Каждый из его слуг был подготовлен заботой и усилиями. Даже тренировка обычного новобранца требовала более чем миллион йен. Они не были дешевым товаром, которым можно швыряться направо и налево. Эта девушка только что побила пятерых пьяниц одним движением. Уровень ее силы уже можно было слегка различить. Удары ног в воздухе и легкий контроль своей силы – это намного превосходило то, что способен сделать человек на первом уровне смертельного вознесения. Их противник был тем, что... то смог собрать в единое свою истинную ци. Это явно не уровень, с которым могут справиться его слуги. Кроме того, там ещё один господин за девушкой, обладающий такой глубокой силой, что её невозможно было измерить. Эти противники могли с лёгкостью использовать все возможности своих умений, чтобы одолеть даже элиту, на тренировку которой он потратил огромное количество денег, даже если бы у него было множество слуг. Он не рискнул бы попросту тратить свои ресурсы на такое. Если говорить честно, он был даже немного напуган. «Мы можем только выждать подходящего момента», пробормотал едва слышно мастер алтаря. Он уже почти потерял надежду добраться до сокровища в храме призрака Лампа. Он не хотел снова заплатить за это. Мягкая перо и Сунши Хан бродили вдоль улиц Лосинь еще полдня, Периодически они находили пожилых людей, которым было больше 50 лет, но ни один из них не знал о храме Призрака Лампы. У сунши хана начинала болеть голова. Он никогда не думал, что найти один монастырь будет столь трудной задачей. Мягкое перо. Ты уверена, что храм Призрака Лампы находится на улице Лосинь в городе Дж? Это точно здесь. Я не могла запомнить неправильное название. Призрак, как призраки или монастырь? лампу, как та, которая освещает дорогу, решительно говорила мягкое перо. Моя мать была здесь, когда носила меня в себе, но я могла использовать только умение моего отца, чтобы наблюдать за внешним миром с помощью своего сознания. Всё, что я помню, это деревенская доска с названием Храм призрака лампы. Сун Шихан смог понять первую часть её слов, но со второй частью у него возникли трудности. Его и ее мысли были, очевидно, в разных измерениях. «Были ли там какие-то интересные места неподалеку? Вершина горы, быть может, полпути к вершине горы, или, может быть, небольшой ручей?» – спросил Шихан. «Не гора. Там была ровная поверхность. Но больше я ничего не помню», – с некоторым смущением произнесла мягкое перо. «От господина северной реки не появлялось никаких известий. Мягкое перо выудила свой телефон, чтобы взглянуть на него, и радостно сказала: "Господин Северная река снова в сети в чате группы Девяти провинции. Свободный ученик Северной реки. Мягкое перо, удалось ли тебе найти храм призрака лампы?" "Ещё нет. У господина появились какие-то новости?" Счастливо отправила сообщение Мягкое перо. "Мои извинения. Я спросил у нескольких друзей в округе, но все люди, которых я знаю, обитает на восточной части Сан-Ся. Никто ничего не знает об этой области города Джж. Свободный ученик с северной реки отправил печально улыбающийся смайлик. «А да, тот колючий парень только что приехал и все еще цепляется за меня. Теперь я боюсь, что не смогу быть ничем больше полезен». «Не беспокойтесь, господин. Занимайтесь своими делами», — улыбнулась и ответила мягкое перо. Когда Шихано увидел это сообщение, он немедленно подумал, что на свободного ученика с северной реки не стоит полагаться. Он был онлайн целый день, когда в нём не нуждались, но как только он был нужен, что-то постоянно отвлекало его внимание. Господин Сунь, теперь мы сами по себе. Мягкой пиру сложила руку в кулак и изобразила им удар. Так мило и подзвичиво. По неизвестным ему причинам Сон Шихана каким-то образом почувствовал, что эта девушка, которая выглядела старше него самого, сейчас казалась милой и совсем ещё ребёнком. Ослепительный ряд фонарей осветил улицу, пока они разговаривали. Ряд ярко раскрашенных мотоциклов, взревев моторами, остановился напротив Шихана. Было очевидно по столь громкому звуку, что все эти мотоциклы были переделаны. Байкеры? Что это вообще? Сун-Шихан тихо пробормотал и толкнул мягкое перо к одной из обочин улицы. Глаза мягкого пера разгорелись, едва она услышала слово байкера. «Должны ли мы разобраться с ними?» «Э-э-э», — <Связано> Сун-Шихан был озадачен. «Не должны ли все байкеры сидеть в тюрьме? Давай разрубим их и отправим в тюрьму». Мягкое перо, страстно желая начать действовать, сжало кулаки и потерло руки. Девушка, вы слишком серьёзно к этому относитесь. У меня просто нет слов для вас. Однако в конце концов мягкое перо не сделало ни одного движения. Когда 7 или 8 мотоциклов пронеслись мимо Шихана и мягкого пера, один из них внезапно остановился, сделал красивый крутой разворот и вернулся в стафф напротив Шихана. переподняв забрало мотоциклетного шлема, человек открыл взором своё красивое лицо с изогнутыми бровями и яркими глазами. Шихан, что ты здесь делаешь, малыш? Культивирующая чат-группа. Читают некий-то король специально для сайта aulait.ru. Глава 19. Храм Бризрака лампай 50 лет назад. Усун Шихан сперва тупо уставился, а затем понял, кем был мужчина на мотоцикле. Он немедленно почувствовал радость. «Бодзай? Неужели ты? Что ты делаешь здесь?» Этот красивый парень был одним из его одноклассников – Бодзай. Бодзай был обладателем красивой внешности и полностью неподходящего уродливого имени. Его фамилия была Лень, а полное имя звучало как Лень Туба. Бодзай ненавидел это имя и в течение десяти лет он чувствовал, что это имя было некрасивым. Он и его отец постоянно ссорились из-за этого имени много лет подряд. Было даже время, когда он принес свой паспорт и удостоверение в соответствующий отдел, чтобы сменить имя. В конце концов, когда об этом узнал его отец, тот притащил его домой и задал хорошенькую трепку. Таким образом, когда Бодзай встречал теперь кого-нибудь, он просил называть его Ах-бо. Маленький Бо или Бодзай. В действительности же, по мнению Шихана, имя Туба не было таким уж ужасным. По сравнению с другими, например, Ван Эрдань, идиот Ван, или Лю Гоушен, остатки собачьих какашек, его имя было намного лучше. Не воспринимать имена типа собачьей какашки как шутку. У Шихана дома были знакомы и носившие это имя. А фамилия этого парня была Ван. Так что его звали Ван Гоушен, собачьи какашки. В целом, Ван Гоушен думал, что он должно быть неродной ребенок своего отца. Он даже предполагал, что его отец решил так отыграться на нем. В противном случае, как он мог наградить его таким именем? Возвращаясь к действительности, Шахан никогда не думал, что встретит Бо Цзай здесь. «Мой дед живет в городе Джи. На этой неделе вся моя семья собралась в доме дедушки. А ты? Зачем ты приехал в город Джи?» Бо Цзай продолжал говорить. Но внезапно увидел длинноногую красотку, стоявшую за Шихана. Мгновенно он ударил себя кулаком по левой руке. Он понял теперь. Кажется, этот парень, Шихан, притащил сюда свою девушку, чтобы развлечься. «Тсс, Тсс, Шихан, вот уж никогда не подумал, что внутри такого сдержанного человека, как ты, скрывается настоящий мачо. Ты ни слова не говорил, что подцепил такую великолепную красотку». В следующий раз ты определённо будешь должен мне целый обед, противно засмеялся Бодзай. Столкнувшись с попытками Бодзая раздражить его, Сон Шихан оставался безразличным. Без каких-либо намёков на раздражение он сказал: "Не пытайся дразнить слепую. Если бы она была моей девушкой, я бы сжёг всё, чтобы отблагодарить небеса. Это моя старшая сестра, Мягкое перо". Она хотела побыть в городе Джи, чтобы найти место под названием Храм Призрака Лампы, но не знает дороги. Поэтому я сопровождаю ее здесь». «Правда?» Тубо пристально взглянул на Шихана. Шихан пожал плечами. Рядом с ним нежно улыбнулось мягкое перо. «Ха, отлично! Если ты говоришь, что она твоя сестра, значит, это действительно твоя сестра». Тубо не любил разносить сплетни. До этого ты сказал, что ищешь какой-то монастырь. Ты его нашёл? Сун Шихан покачал головой. Мы искали его в сети достаточно долго, но ничего не нашли. Поэтому мы решили пойти гулять по улице Ло Синь в надежде, что кто-нибудь здесь знает об этом монастыре. Однако даже женщина на стойке регистрации в отеле никогда не слышала о храме Призрака Лампа. Мы даже не знаем, сменил ли он имя или просто закрылся. Поэтому мы хотели найти кого-то из пожилых людей среди местных. Возможно, они знают, куда нужно идти. Если это так, почему бы тебе не посетить мой дом? Мы могли бы спросить у моего деда. Мой дедушка родился и вырос в городе Дж, возможно, он знает призрак какой-то там храм, который ты ищешь. Да, хмм. Что за жалкое имя. монастырь с таким именем вряд ли сможет привлечь много паломников. Вполне вероятно, он уже закрылся. Тубо прикусил язык. У него была неконтролируемая ненависть к плохим именам. Сердце Шихана переполнилось радостью, но он должен был спросить: "Не побеспокоим ли мы твою семью во время отдыха?" Боц уверен, мой дед обожает гостей. Что-то до моего отца, он сильно желает, чтобы я учился с другими студентами, а не занимался всякими случайными вещами. Я ведь уже в колледже, а он всё ещё заставляет меня заниматься целый день, и это сводит с ума. Сказав это, Тубо усмехнулся. Хотя в его словах и была слышна нотка горечи, эти отношения между отцом и сыном были на самом деле неплохими. Единственной проблемой было то, что его отец любил поколачивать людей. Его отец твёрдо верил, что с помощью деревянной трости можно воспитать хорошо образованного ребёнка. Его любимой фразой, не сходящей у него с языка, была: "Когда идёт дождь, наступает время бить детей. Всё равно ничего другого делать не получится". Это довольно сильно задевало Тубо. В конце концов Тубо спросил. «Шихан, знаешь, как управиться с мотоциклом?» «Еще бы. Но у меня нет водительских прав», — ответил Шихан. «Это не важно. В таком забытом месте, как это, кто захочет иметь головную боль, проверяя водительские права у людей?» Тубо громко рассмеялся. Затем повернулся и позвал. «Ах, Тун!» «Дай ему свой мотоцикл ненадолго, а пока можешь поехать с кем-нибудь еще». «Конечно!» Большой и добрый на вид парень слез с мотоцикла и остановился напротив Сун Шихана. «Спасибо», — улыбнулся Шихан. Ахтун харизматично махнул рукой и залез на заднее сидение к одному из своих дружков. В мгновение ока большая группа людей на мотоциклах сорвалась с диким рывком с места и вскоре уже была далеко. Сун Шихану достался чёрный мотоцикл, и тот ему явно понравился. Он чуть повернул рычаг регулирования скорости и почувствовал, как свирепо зарычал под ним мотоцикл. В нём что-то меняли? Шихан затормозил и с улыбкой остановил мотоцикл. Все мотоциклы этих парней я сам улучшал. «Количество лошадиных сил в них увеличилось во много раз», — ухмыльнулся Туба. Он забыл, что парень перед ним — настоящий гений в технике с золотыми руками. Хотя он, конечно, не построит гундам в одиночку. Всякие интересные механические штуки он был еще способен собирать. «Мягкое перо! Забирайся на мотоцикл!» Шихан обернулся и позвал «Мягкое перо». Как хорошо, что она оставила свой тяжёлый чемодан в отеле. В противном случае, как они повезли бы его на таком маленьком мотоцикле? Мягкое перо оседлало мотоцикл, разместившись за спиной Шихана. Её мягкая грудь упёрлась в спину Шихана, отчего мягкое перо чувствовало, что у неё подкашиваются ноги. Напротив них громко рассмеялся Туба. Следуй за нами, Сопровождаемые рёвом двигателей, два мотоцикла рванулись прочь один за другим. Дед Тубо был современным человеком, несмотря на свой возраст, и любил возиться с вещами вроде моторов. Так что хобби Тубо должно быть досталось ему по наследству от деда. Из-за того, что он был достаточно современным, он легко сходился с молодыми людьми. Храм Храм презрел, храм презрела. Храм презр Храм презрег. Храм презр — Храм, пыр израк и лампа? — Храм... храм, пыр израк и лампа? Вы хотите сказать, что есть еще молодые лю... — Храм... Храм... — Храм... — Храм, пыр израк и лампа? — Храм, пыр израк и лампа? — Храм, храм, храм, храм, храм пыр израк и лампа? — Храм, пыр израк и лампа? Вы хотите сказать, что есть молодые люди, которые знают об этом месте? Дедушка Туба от души рассмеялся. Когда Шихан услышал его слова, он понял, что надежда определенно есть. Он немедленно спросил. «Ахье, знаете ли вы, где находится храм призрака Лампы?» Ахье был тем, кого жители округа Джан-нянь и города Джж привыкли называть дедушками и пожилыми людьми. Теперь уже мало кто знает об этом месте, которое было популярно более чем 60 лет назад. Большинство из тех, кто знал о нем, уже отправились к праотцам. Вот почему вы... Еонцы ничего не слышали об этом месте. Дедушка Туба вывел всех во внутренний дворик и указал пальцем на восток, сказав: "Следуйте на восток, метров через 700 вы найдёте лес. Когда вы войдёте в него, вы найдёте большую гробницу. Это и есть то место, где изначально стоял храм Призрака Ламп. Старая гробница, храм Призрака Лампы и эта гробница, невольно Шихан задал глупый вопрос: Там призрака лампы был разрушен. Глаза мягкого пера расширились, когда она уловила основную суть. «Точно так. Более чем шестьдесят лет назад это место сравнял с землей-бульдозером один парень, который затем построил там огромную гробницу для себя», — ответил дедушка Туба. Но это все случилось шестьдесят лет назад. В то время даже телевизоры не были еще широко распространены. В то время не было похоже на сегодняшний век интернета, где любая крошечная вещь может быть раздута до таких масштабов, что о ней узнают все. Вот почему нельзя было найти никаких известий касательно храма призрака Лампы. Только некоторые старики, живущие в этой местности, знали, что случилось в тот год. Так что не очень много молодежи вообще имело представление об этом месте. Но насколько я знаю... Храм Призрака и Лампы это частная собственность, не так ли? Неужели много лет назад кто-то выкупил это место? Начала сомневаться Мягкая Перу. Вы действительно много знаете о Юнна Леди, дед Туба начал вспоминать. В действительность в то время земля храма Призрака и Лампы принадлежала ловкому Хуаню, который также был известен как владелец гробницы Хуань Даген. Более 60 лет назад он продал храм Призрака Лампы иностранцу. Но перед тем как продать его, он уже был готов превратить храм Призрака Лампы в гробницу. Просто так случилось, что появился иностранец и предложил купить этот храм. Таким образом Хуан Даген воспользовался предложением и продал тому человеку храм призрака Лампы. Однако через несколько лет, поняв, что иностранец так и не вернулся, совесть перестала его мучить, и он построил над храмом призрака Лампы свою собственную гробницу. — Так бессовестно поступить? — сказал Сунь-Шахан. Дед Тубов вздохнул и затем сказал. — Тот парень неловкий, Хуань, — был действительно бессовестным человеком, а уж сколько иностранцев обманул он в то время. Ничего нельзя уже поделать с этим, те иностранцы были глупы и богаты». Сун-Шихан спокойно взглянул на мягкое перо. Он начал предполагать, что тот, кто купил храм призрака лампы, был, возможно, предком мягкого пера. Однако на лице мягкого пера не было ни следа гнева. Только вздохнув, она произнесла «Связь». Когда тот человек по имени Ловкий Хуан уже должен быть мёртв, верно? От этих слов по спинам всех людей пробежал холодок. Культивирующая чат-группа. Никита Король специально для сайта aulait.ru. Глава 20. Призрак. Маленькая девочка. Как вы узнали об этом? С любопытством спросил дедушка Туба. На самом деле, через 7 дней после того, как Ловки Хуань построил границу, он умер. И затем один за другим в течение одного года ушли в мир иной все члены его семьи, а их было больше 10. Все в окружении утверждали в один голос, что во всём этом есть что-то мистическое. Они говорили: "Ловки Хуань этот ублюдок обрёк свою семью на смерть, построив такую огромную могилу. Во сколько в храме призрака лампа обитают привидения, которые достигли расцвета своей силы. Неизвестный человек купил храм и наложил на него печать, которая удерживает привидений от нападения на людей. Но кто-то разрушил храм, чтобы построить на его месте гробницу. Человек, сделавший это, намеренно решил раздражить богов. Питаясь энергией гробницы, духи смогли выследить и владельца гробницы, и всех членов его семьи. а затем выпить все их жизненные силы. Для всей семьи было счастьем просто умереть, ведь девять следующих его поколений были пощежены. Человек был счастливчиком, ответила мягкая перо. Эта история не была секретом для обычных людей, поэтому она могла рассказать им. Дедушка Туба долго молчал. Он перевёл свой взгляд на мягкая перо прежде, чем произнести два слова: "Слепое суеверие. Мальчишка, верь в науку". Знание это сила. Не веря тем суевериям и призракам. Дедушка Тубо был бесспорно пожилым человеком с современным взглядом на жизнь. Пфф. Шихан только мог громко рассмеяться, но после того, как он отсмеялся, холодок пробежал по его спине. Неужели это было просто суеверие? Не могли вообще произойти такие совпадения? Лицо мягкого пера немедленно покраснело от смущения. Иногда она была очень обидчивой. Было хорошо, что дедушка Тубо решил больше не рассуждать на эту тему. Он был очень разговорчивым стариком и обладал знаниями обо всем, что происходило в мире. Шихан и Мягкое Перо оставались в доме дедушки Тубо до девяти вечера той ночью. Причем и гости, и хозяева веселились вовсю. Взяв мотоцикл Тубо, Шихан и Мягкое Перо вернулись в отель. «Пойдем отдыхать раньше», – Шихан чувствовал себя, что всё случившееся за сегодняшний день утомило его тело и его ум. Попрощавшись с мягким пером, он вошёл в свою комнату, чтобы отдохнуть. Мягкое перо сладко улыбнулось и махнуло рукой. Господин, просыпайтесь, просыпайтесь. Находясь полудрёме, Шихан чувствовал, что начал задыхаться, когда маленькая холодная ладонь опустилась на его лицо. Э. Дайте мне немного поспать ещё чуть-чуть. Я хочу спать. Сун Шихан энергично взмахнул рукой, пытаясь бросить нечто со своего лица. «Семпай, вставай же сейчас, уже пора!» Две изящные руки стали растирать ему лицо. Руки были ледяными, поэтому приятно касались его лица. Шихану, спавшему спокойно, не оставалось ничего, кроме как приоткрыть глаза. Затем он осознал, что изумительная красотка сидела на его груди в очень сексуальной позе. Большая грудь, тонкие длинные ножки. чёрные длинные волосы, которые опускались до её талии, ощущение упругой попки, сидящей на его груди. Это было мягкое перо. Паслов согласит: "Ты видишь во сне то, о чём мечтал весь день". В течение дня он провёл всё своё время с этой красоткой, мягким пером. Так что не было странно, что его мечты о ней воплотились в таком эротическом сценарии сна. Так что Сун Шихан просто глупо улыбнулся перед тем, как заснуть снова. «Господин, просыпайтесь!» Мягкое перо достаточно сильно ущипнуло Шахана за щеки обеими руками. «Черт возьми, это не сон!» Прямо посреди ночи мягкое перо залезло в его кровать. Что еще важнее, только у него были ключи от комнаты. Как мягкое перо вошло в комнату? Это был 23-й этаж. Он взглянул на время, было 11 часов, время приближалось к полуночи. Девушка, оказываясь в такое время, в таком виде, в чужой кровати, может вести людей в заблуждение. «Что случилось?» – спросил Сун-Шихан, пытаясь обуздать свои эмоции. «Пойдем в храм призрака Лампы», – ответила мягкое перо. «Именно в полночь там легче всего встретить призраков». «Что? Призраки?» «Девушка, ты проехала тысячи миль до города Джи, чтобы ловить каких-то призраков?» «Что за дерьмо происходит?» Он-то думал, что Мягкое Перо хочет найти храм призрака лампы для какой-то очень важной цели. Он никогда бы не подумал, что кто-то может посчитать ловлю призраков достаточным оправданием, чтобы промчаться тысячи миль до города Дж. Сидящая на нём сногсшибательная красотка Мягкое Перо уже давно пробудила в нём ответную реакцию. Неужели эта девушка не боялась, что его звериные инстинкты возьмут над ним верх? Э-э Может, Мягкое Перо и правды не боялась. С её силой она одним ударом ноги могла отшвырнуть пятерых пьяниц. Если Сун Шихан позволит звериной сущности привиться, это может закончиться трагедией. Придерживаясь одной рукой, Мягкое Перо соскользнуло с него с утончённой грацией. Она легко приземлилась у его кровати, не издав ни единого звука. Шихан беспомощно сел, Он переоделся в туалете и ополоснул лицо, чтобы взбодриться. В любом случае, он уже сопроводил ее до города Джи. И теперь ему предстоит пожертвовать своей жизнью, чтобы сопровождать своего лорда, сопровождать ее на протяжении всех ее безумств. «Мы поедем на мотоцикле?» – спросил Шихан. «Да», – мягкая пирог кивнула, вытаскивая свой огромный чемодан. Сун Шихан спросил. «Тогда разве не будет проблемой тащить с собой такой здоровенный чемодан?» Взмахнув своей изящной рукой, мягкое перо подняло чемодан и поставило на голову, как будто он был таким легким, как перо. «Никаких проблем, он совсем не займет место». Сун-Шихан почувствовал, как у него подгибаются ноги. «Как хорошо, что он не дал воли своим животным инстинктам. В противном случае завтра человек по имени Сун-Шихан перестал бы существовать, превратившись в труп в мешке из лошадиной кожи. Рокот мотоцикла потревожил чужие сны этой поздней ночью. Сунши Хан решительно прибавил газу, чтобы покинуть район отеля. Следуя указанному дедушкой Тубо направлению, пара быстро обнаружила тот лес. Его легко было найти, но из-за гробницы никто и подумать не мог, что в этом месте находится храм призрака Ланг. Мотоцикл не мог проехать дальше, и оставшийся путь им пришлось проделать пешком. "Тебе нужна моя помощь?" спросил Шихан. "Пожалуйста. Не беспокойтесь, господин, обычный призрак не сможет повредить мне. Я могу справиться с ним очень быстро. Господин, вам только нужно постоять на страже некоторое время." Мягкое перо радостно рассмеялось. С разговорами они подошли к месту погребения ловкого Хуана. и его семье. Огромная гробница по форме напоминала стул. Этот дизайн был невероятно популярен 60 лет назад. Никто не знал, понимал ли Хуан Даген, что вся его семья умрёт в течение года. Но он построил огромную гробницу, способную вместить четыре поколения семьи, в которой погребены 14 человек. Поскольку была поздняя ночь, кладбище выглядело немного жутко. Сун Шихан только и мог, что закутаться в плащ и повторять про себя. Мы ведь не можем, правда, встретить призраков. Верно? С другой стороны, мягкое перо уже приступило к действию. Её огромный чемодан был открыт, и из него вырывался луч света. Сун Шихан видел слоение фритовых пластин. Их было больше сотни. Там также находился пурпурно-золотой колокол, отливавший не то медью, не то золотом, который выглядел как нечто очень дорогое. Цфу! Мягкое перо слегкал вздохнула. Её чёрные волосы развевались, хотя не было ни дуновения ни ветерка, от чего она была подобна храбрым героям. Затем мягкое перо принялось доставать серебряные металлические стержни один за другим, пока неокружило ими всё гробница. Эти серебряные стержни также выглядели очень дорогими. Затем она достала пачку счастливой бумаги, перевязанную шнуром, и обернула каждый лист вокруг серебряного металлического стержня. Но на этом она не закончила. Она достала различные порошки и жидкости и поставила их на край гробницы. Никто не знал, что именно это был за порошок, тогда как жидкость слегка светилась и казалась чем-то хорошим. Сун Шихан нашёл чистый камень, чтобы присесть, и принялся наблюдать за работой мягкого ветра у гробницы. Невольно его начало клонить в сон, и он почувствовал, как его взгляд становится размытым. Прошло неопределённое количество времени. Когда Сон Шэхан во очередной раз открыл в полудроме свои глаза, он увидел, как мягкое перо великолепно танцует на гробнице. Танец на гробнице поздней ночью. Да у этой леди действительно необычное хобби. Да, рядом с девушкой мелькали два зелёных огонька, сопровождающие её на протяжении всего танца. Это выглядело прелестно. Единственным недостатком Было то, что место оказалось совсем непривлекательным. Гробница смогла испортить даже изначально красивое место. Такую прекрасную сцену обязательно нужно заснять и сохранить. Шихан потянулся к карману, чтобы достать свой телефон. Нужно сказать, что Сун Шихан действительно был смелым, ведь обычные люди, увидев такое, испытали бы желание описаться от страха, а этот парень захотел это запечатлеть. Поскольку он всё ещё был в полусне, его пальцы настороженно выпустили телефон, и тот упал на землю. Свет от экрана его мобильника озарил нечто странное у его ног.